Глава седьмая. Аж. Апрель 2033 года. База Лимита. Директор по операционным вопросам проекта Лимит сидел сгорбившись на небольшом сером офисном стуле перед столом, на котором располагались только чашка душистого азиатского чая и компьютерный модуль, выводящий детальную проекцию документов, с которыми мужчина работал. Виртуальная клавиатура, слегка мерцающая голубовато-белым цветом и лежащая экраном вверх телефон, довершали портрет современного руководителя сверхсекретного предприятия. Дары технологического прогресса почти полностью обессмыслили понятие эргономики, убрав необходимость выдумывать наиболее оптимальные пути организации жизнедеятельности человека на работе, просто оставив его наедине с безграничными возможностями относительно обустройства рабочего пространства. Устало вздохнув и протерев красные от долгой работы глаза, Аш набрал номер своего давнего товарища, с которым тесно сотрудничал еще до того, как присоединился к проекту. «Привет, амигом!» – звучно раздалось с другого конца телефона. Это был Оркус, руководитель полевых групп, отвечающий за решения прикладных вопросов проекта. Говоря простым языком, кучки обученных бугаев, готовых выполнять приказ в любой точке планеты. Как правило, такие приказы предполагали поиск, обнаружение, захват или ликвидацию любых мешающих проекту препятствий. «Ола, Оркус!» — спокойно отозвался Аш. Ему нравился этот позывной агента. Никто не запрещал им общаться по именам, однако для оперативных мероприятий они выдумали себе клички под стать общей тематике проекта, которые со временем приелись и стали даже чем-то большим, чем настоящие имена. «У меня дурные новости!» «Что-то может быть хуже текущей ситуации?» – удивленно пробасил человек. «Говорил с начальством, требует перебросить силы на поиски вонг. Она наш главный приоритет». Мужчина выругался по-испански. Оркус был родом из Мексики и часто любил переходить на родной язык, особенно для косноязычных выражений, и радуя тем самым окружающих непереводимой звуковой игрой испанских слов. «А как же он? Бросить его мы не можем». «Понимаю. Сам рыл бы землю, чтобы его найти, но приказ есть приказ. К тому же твои ребята ведь не нашли ничего до сих пор. Может, его вообще нет в Румынии?» – произнес он. Ему по-прежнему хотелось верить, что Адонис жив и просто залег на дно, залечивая раны. «Нет, Аш, это так не работает. Он либо уже мертв, но хорошо спрятался перед смертью, «Или его, а может, его тело нашли, и тогда мы впустую тратим время. Но ты прав в том, что это продолжается дольше, чем мы изначально планировали. Большая зона поисков, неявные ориентиры, нет даже общего понимания, в какую сторону искать. Мы просто гадаем и моделируем разные варианты развития событий. Очень не хотелось бы отрывать людей после всей проделанной работы. Тем более, как нам явно дали понять, местная полиция помогать не станет». «Хорошо, понял тебя. Что если нам тогда подключить не полицию, но местных сторожил? Егерей, лесников, фермеров, кого угодно, кто подскажет, где гипотетически может спрятаться человек, если ему нужно исчезнуть посреди леса?» «Неофициально, разумеется. За щедрое вознаграждение. Я читал, что на территории Румынии сохранилось много подземных пещер и заброшенных схронов. Уверен, он знал про них». «Уже звучит как план. Спасибо за наводку. Проработаю эту гипотезу». «Спасибо, Оркус. Но надо усилить поиски ВОНГ. Сроки чертовски поджимают. Я не смогу больше их двигать». Мексиканец лишь угукнул и прервал связь. Аж провел рукой по незримой клавиатуре, открывая список контактов агентов в ряде других стран. Ему предстояло до конца дня провести еще ряд звонков и проверить несколько зацепок касательно предполагаемого местонахождения пропавшего руководителя научной программы проекта. Глава восьмая. Дэниел. Апрель 2033 года. Госпиталь Шоненбург. Спустя неделю после разговора с Ашем Дэна начали готовить к выписке. Он собрал немногочисленные пожитки, которые ему доставили через некоторое время после попадания в госпиталь. На протяжении лечения баул с вещами лежал нетронутым в углу комнаты. На нем как будто сохранялся запах казармы, смрад его прошлой жизни. Дену казалось, что когда он дотронется до него, начнет копаться в содержимом, все те воспоминания, которых он старательно избегал, тотчас придавят, словно чугунная наковальня, лежащая на груди. Вместе с вещами ему передали папку с документами, подписав которые, он закрывал текущие контракт и получал страховую выплату. Ее остатка едва ли хватит даже на пару месяцев жизни в этом городе. Никто из товарищей и руководства группы так и не позвонил ему. Значит, так прощаются со своим же после четырех лет работы. Охрененное солдатское братство. Плюнул он в сердцах. Даск решил повременить с составлением дальнейшего плана действий и подумать об этом, как только выберется отсюда. Среди прочих вещей он с удовольствием обнаружил пачку Lucky Strike. Он не был заядлым курильщиком. Эта привычка обошла его стороной, но иногда было приятно затянуться едким дымом. Что смотрелось довольно архаично на фоне новомодных синтетических капель, впрыскивателей, ингаляторов и других побочных даров табачной индустрии. В такие моменты он задумывался о чем-то отвлеченном, приятном, вспоминая о том, как мама водила его в зоопарк и рассказывала, как отличить ядовитую змею от неядовитой. О военной учебке и отпусках между вылазками. О своей первой девушке. Те отношения завершились, когда он сказал, что поедет на другой конец света по контракту. Стоя у выхода из здания больницы, Дэн прикидывал, куда пойдет в первую очередь. Всего месяц однообразной жизни, согласно расписанию, отбил у него привычку планировать действия наперед, ведь все было определено за него. Провожать его вышел лишь Артур, которого тот не видел уже пару дней. С доктором Генрихом Даск не захотел видеться, а с остальными пациентами и персоналом он попрощался, проходя от своей палаты к выходу из здания. «Ну что, до встречи на той стороне?» — весело спросил Артур. «Ты это, извини, если было слишком много шуток про... ну, ты понимаешь». Он провел пальцем по правому виску. «Я надеялся, это поможет тебе воспринимать эту гадость с юмором». «Все в порядке», — добродушно ответил его приятель. Дэн действительно был благодарен Артуру за то, как тому удавалось поддерживать непринужденный настрой в их палате. «Возможно, рожа у меня и кривая, но я хотя бы смогу нести больше одного пакета еды, выставляя их на полку продуктового». Артур рассмеялся и сделал несколько пометок в своей тетради. Дэн протянул руку. «Спасибо за все. Остаемся на связи. Надеюсь, найти тебя после выписки». Артур крепко пожал его руку здоровой рукой. Дэн заметил, что его товарищ выглядел смущенным, как будто хотел что-то добавить. «Слушай, все не успевал тебе сказать, но мне шепнул один знакомый из персонала, что на завтра мне назначена встреча. Кто будет, не сказали. Явно не дальние родственники. И я подумал, ну это... Возможно, что это будет тот твой мужик касательно продолжения карьеры». Дэниел нахмурился. «Послушай, не представляю, что он или аналогичный ему персонаж расскажет тебе, но мне он показался мутным». «Ты не дурак. Расспроси его подробно обо всем, прежде чем начать раздумывать о его предложении». «А в чем оно вообще заключалось, это предложение?» «В том-то и проблема», — он вздохнул. «Аж мне не удосужился прояснить». Подходя к воротам, Дэн увидел стоящую рядом с ними Максин. «Привет», — он широко улыбнулся. «Не ожидал вас увидеть. Это самое приятное, что случалось со мной за последние дни». Вы тоже хотели пожелать мне удачи не слететь с катушек от радости, вернувшись к обычной жизни? Скорее не надраться в усмерть, в первой же пивной. Их здесь много. Девушка улыбнулась в ответ и протянула Дэну клочок бумаги, на котором он, с удивлением для себя, обнаружил номер телефона. Парень изогнул бровь, глядя на нее. Чую здесь какой-то подвох. Это телефон вашей подруги, отчаянно ищущей мужа. На его вопросительный взгляд она иронично ответила. «Вы теперь не мой пациент, поэтому я хоть и запоздала, но с удовольствием готова ответить на все ваши попытки флиртовать. Если вы планируете остаться в Цюрихе на какое-то время, могу показать вам город». «В какой-то момент мне показалось, что все врут, когда говорят, будто шрамы украшают мужчину», — усмехнулся он. «И я с удовольствием принимаю ваше предложение. Небольшая экскурсия по городу мне точно не повредит, особенно по местным пабам». В медицинских целях, разумеется. Он подмигнул ей, на что она ответила понимающим кивком. Пожав ее маленькую, но очень изящную руку, он, обуреваемый смешанными чувствами, отправился в город. Глава девятая. Доган. Апрель 2033 года. Стамбул. «Папа, запускай!» Светловолосая девочка семи лет от роду с веселым смехом побежала в припрыжку за мыльными пузырями по мягкой ярко-зеленой траве парка в центре города, в которой он привел ее. Сегодня была пятница, а значит их день, когда никто, ни рабочие проблемы, ни супруга, никто либо еще не могли помешать им. Даже личная охрана с видимым негодованием принимала это сакральное правило и поэтому дежурила с нескольких сторон зеленого массива, вопреки обыкновению оставаясь на расстоянии нескольких сот метров и держа наготове мотоциклы и боевые дроны, чтобы успеть мгновенно обеспечить безопасность периметра. Иметь возможность проводить почти целый день наедине с любимой дочкой – это привилегия, которую он не готов был променять ни на что другое, Особенно учитывая тяжелейшее расставание с ее матерью и болезненный процесс принятия решения об опеке. Тут не помогли даже его связи и деньги, ведь жена... Доган неосознанно потер безымянный палец, по-прежнему не обнаружив там кольца. Бывшая жена была из столь же могущественной семьи. За последние десять лет ему удалось, наконец, выстроить собственную бизнес-империю, охватывающую множество передовых областей исследований, от биотехнологий и экспериментальной медицины до квантовых компьютеров и методов генноинженерного выращивания органических продуктов. Будущее за наукой – это неоспоримый факт. Доган был убежден, что современный мир болен, и он будет счастлив, если ему удастся внести свой, пусть даже небольшой, вклад в его спасение – Забавно осознавать, что его изначальный капитал был накоплен и эффективно приумножен благодаря развитию семейного оружейного бизнеса, очевидно, не самого однозначного способа привести в мир нечто хорошее. Был прекрасный солнечный день. Взглянув на часы, он не без удовольствия отметил, что стрелка только подбиралась к полудню. «Еще гулять и гулять с сыном. Однако мысли Альпа Догана были заняты недавним разговором с Оливером начавшееся как конструктивное, сотрудничество грозило прерваться из-за безалаберности его новых партнеров. Потерять своего же ключевого сотрудника и не иметь даже представления о том, где тот находится. «Дилетанты!» – презрительно бросил он в сердцах. Ему было неприятно осознавать, что он вот-вот признает своей ошибкой тот день, когда судьба свела его с маслоу. Как же он ненавидел ошибаться! Зазвонил телефон. Оперативная группа из Румынии. — Господин Доган, мы завершаем подготовку оборудования и сможем вскоре приступать к поиску и извлечению информации. — Отлично. Жду результатов. Немедленно сообщите по готовности. Он отключился. Пока Оливер подчищает за собой бедлам и мечется в неопределенности, он точно знал, что необходимо делать дальше. Альп широко улыбнулся, прицелился в дочку и нажал на спусковой крючок. Игрушечный пистолет с музыкальным звуком извлек из себя сон мыльных пузырей. Глава десятая. Дэниел. Апрель 2033 года. Цюрих. Цюрих был поистине красив. Дэниел никогда раньше не был в Старой Европе, поэтому, оказавшись в городе, которому без малого два тысячелетия, Был поражен тому, как местным удалось сохранить исторический вид этого места и не превратить город в пошлую версию типичного мегаполиса под напором современности. Дэн прогуливался по мощенным улочкам, выстраивая маршрут в соответствии с туристическим буклетом, которым с ним любезно поделилась пожилая пара, приехавшая погостить у дочери. Они особо настаивали, чтобы он посетил Гроссмюнстер, крупнейший местный собор. Даск не очень разбирался в архитектуре, считая, что все европейские соборы построены в однообразном готическом стиле, обязательно темные и увенчаны острыми шпилями. Но это здание было другим. Величественный собор украшали две полукруглые башни, расстояние между которыми было достаточно, чтобы там пролетел легкомоторный самолет. Как он вычитал в путеводителе, собор был основан Карлом Великим и изначально являлся мужским монастырем. По преданию, на этом месте конь императора припал на колено перед могилой христианских святых, что стало достаточным для монарха основанием воздвигнуть одно из величайших архитектурных строений города. В его родном городишке на юге Англии особых достопримечательностей не было, если не считать пары дюжин старых пабов, открытых, по слухам, несколько сот лет назад, а также нескольких красивых озер. Но те не являлись достопримечательностью даже по меркам местных обывателей, что уж говорить о случайно заблудших туда туристах. Насколько Цюрих был живописным городом, ровно настолько же он был и недешевым. Еще раз пересчитав оставшиеся деньги и примирительно вздохнув, Дэн отправился искать отель, о котором говорил Аш. Если верить этому странному человеку, он может рассчитывать там как минимум на скидку. Правда, он еще не видел, чтобы в отеле или поезд пропускали просто по визитке. Но в любом случае ему нужно было какое-то уединенное место, чтобы обдумать дальнейшие планы, включая решение вопроса, стоит ли вообще ехать навстречу к Ашу. По названному им адресу находилось невысокое и непримечательное здание без каких-либо вывесок, стоящее в глубине жилой застройки. Сплошная стена с массивной металлической дверью в центре. Подойдя к двери, он нажал на сенсорную панель звонка, и ему ответил механический женский голос. «Добрый день!» «Пожалуйста, сообщите цель вашего визита». «Эм... Меня зовут Дэниел Даск. Этот адрес дал мне мистер... Аш. Он сказал, что я могу здесь остановиться до того, как...» Он секунду поразмыслил о том, как лучше сформулировать продолжение. «Как мы с ним обсудим наши деловые вопросы?» «Ожидайте». Спустя несколько секунд послышался звук открывающегося замка, и дверь с удивительной для своих габаритов плавностью распахнулась. Внутри Дэн обнаружил стандартное лобби, типичное для всех небольших отелей независимо от страны. Обстановка выполнена в очень сдержанных, приглушенных тонах, и единственной выделяющейся на общем фоне вещью была черная глянцевая стойка регистрации, как будто выточенная из куска обсидиана. В центре стойки красовался неизвестный ему логотип, похожий на латинскую букву L вертикальной чертой, отделенную от большой буквы «Т». Судя по надписи под ним, отель назывался «Лимит». Дэн привык к несколько другим названиям подобных заведений. Обычно они старались подчеркнуть свою элитарность и премиальность, добавляя в брендинг разные производные от слов «Rich», «Gold» и тому подобные. «Любопытно», — подумал он. Очевидно, это та разновидность отелей, менеджеры которого не хотят, чтобы случайные прохожие их нашли. В отсутствие точного адреса он бы в жизни не забрел в этот переулок, тем более не смог бы идентифицировать на этой стене дверь в отель. Подойдя к стойке, молодой человек поздоровался с девушкой, быстро печатавшей что-то на виртуальной клавиатуре. Одета она была в черную блузку и юбку-карандаш. Волосы заплетены в тугой пучок, а на безымянном пальце Дэн почему-то в последнее время автоматически считывал эту информацию у всех приглянувшихся ему девушек, располагалось необычно черное, цвета арабского оникса, кольцо. С монитора девушки на него глядел объектив небольшой камеры. Внезапно работница отеля резко вскинула голову и уставилась на него настолько пронзительным взглядом своих серых глаз, что он едва не отшатнулся по неволе. Дэниел слышал про такую технику во время учебы в военной академии. Она называется профайлинг. Якобы некоторых людей учат с одного взгляда считывать своего собеседника. Скажем, стюардессам в самолете важно отмечать потенциально опасных пассажиров, а также тех, кто пытается сесть на борт в изрядном подпитии. Благо, армейская выучка позволила не потерять лицо, ведь уже в следующее мгновение она приветливо улыбнулась и сказала. «Добро пожаловать, мистер Даск. Меня зовут Элизабет, но вы можете называть меня просто Лиз. Ваш номер находится на втором этаже. Обслуживание проходит ежедневно в 12 часов. Вам позволено оставаться здесь так долго, как вам будет угодно. Когда будете готовы встретиться с Ашем, сообщите об этом мне, и мы незамедлительно организуем трансфер до вокзала. Могу я еще чем-нибудь помочь?» У нее был глубокий и уверенный голос, мягкие черты лица, минимум косметики. Хоть и выглядела она довольно привлекательно, смотрела все это время на него, не моргая, как будто не хотела упустить и малейшего движения нового постояльца. Буравящий взгляд серых глаз нервировал Дэна. Он инстинктивно чувствовал опасность, но не понимал, исходит ли она непосредственно от девушки или откуда-то еще. — Большое спасибо, Элизабет, — немного ошарашенно ответил он. Вы выдадите мне ключ или карту. Мне нужно, наверное, дать вам ID. В этом нет необходимости. Вам достаточно просто посмотреть в камеру, в двери, и система вас опознает. Документы не требуются. У нас уже есть вся необходимая информация. Вся необходимая информация, полагаю, обо мне. Ловкие ребята. Артур был прав. Они лишь прикидываются, что не имеют отношения к армии. Спецвойска, может, правительственные... Это объясняет секретность отеля. Любопытно. Эм, не помню, чтобы бы давал согласие на передачу и регистрацию своих данных в какой-то системе. Хрипло выдавил из себя Дэн. Отель с этой немигающей девушкой нравился ему все меньше. Аж вам все объяснит. Хорошего отдыха. Ответила секретарь тоном, явно не подразумевающим продолжение беседы. Ее внимание вновь целиком и полностью сфокусировалось на мониторе. «Хорошо, спасибо». Периодически оглядываясь на девушку через плечо, Дэн поднялся по лестнице на второй этаж. Его номер был третьим, справа от лестницы. Неосознанно сравнивая количество номеров на этаже отеля и его больницы, он взглянул дальше по коридору и заметил в его конце мигающую красным камеру. Обернувшись ради интереса, он с мрачным удовлетворением заметил вторую камеру. «На этаже максимум восемь комнат. немноговато ли камер?» Впрочем, он не стал дальше развивать мысль. Стоило взяться за ручку двери, как встроенная в глазок камера опознала постояльца номера, и замок с тихим лязгом открылся. Номер представлял собой улучшенную версию его палаты. Проще говоря, не блистал излишествами. Односпальная кровать с невысокой тумбочкой, небольшой шкаф, стул со столиком, плоский телевизор, встроенный в стену, плюс ванная. Вот и все удобства, достаточно стандартные для такого места. Широкое окно выходило на тихий внутренний дворик, где стояло несколько лавочек и приятная на вид беседка. Не Ритц Карлтон, но сойдет. Возможно, Дэн найдет рядом библиотеку и возьмет одну из книг Адамса, которого ему так рьяно советовал Артур. Это место показалось очень подходящим для чтения. Бросив сумку на стол и присев на кровать, молодой человек решил обдумать свое текущее положение. В голове засвербил червячок сомнения. Что ему делать дальше? Он, конечно, может несколько дней попользоваться гостеприимством этой странной компании, тем более, что страховую выплату обещали перечислить лишь через пару дней. Да и перебраться в другие города или страны тоже стоит денег. В связи с этим ему вскоре потребуется источник финансирования дальнейшей жизни. Но стоит ли соглашаться на предложение человека, у которого, судя по всему, даже нет фамилии? С одной стороны, он говорил про некое продолжение карьеры, но должен был понять по тону беседы, что Дена не интересуют никакие варианты, которые ему может предложить армия. Быть подопытным кроликом в каком-то исследовательском центре тоже не хотелось. С другой стороны, он решительно не знал, что делать дальше. Частые командировки в разные уголки мира с целью кого-то убить или что-то взорвать не способствовали установлению крепких отношений. После смерти родителей и родственников у него не осталось, по крайней мере, он не знал о таких. Вернуться в родной город, в тот спортзал, где он работал много лет назад после окончания учебки, что за безумие. Можно ли было обратиться за помощью к его товарищам по службе, которые его хорошо помнили? Теоретически да, вот только никто из них, кажется, не горел желанием выяснить судьбу своего сослуживца после последней операции. Он открыл сумку, изучил содержимое скудного гардероба, покопался во внутренних карманах, но выудил оттуда лишь больничные документы, паспорт, военный жетон, небольшой походный нож, рабочий планшет, служивший в первую очередь картой и справочником, и универсальный чип проездной для туристов, который помог ему добраться из пригорода до центра Цюриха. Единственным напоминанием о его армейском прошлом были этот планшет дажетон Небольшое устройство было напичкано всей необходимой информацией, которая может понадобиться человеку его профессии в незнакомой стране. При этом оно изолировано от внешних сетей, дабы избежать риска быть запеленгованным. Ни телефона, ни бумажного блокнота, который он вроде бы вел последние несколько месяцев. Или не вел. Дэн задумался. Впервые он ясно осознал, что некоторые воспоминания, особенно связанные с последней командировкой, будто были в тумане. Последствия ранения? Странно, почему ему не дали какой-то дополнительной информации, куда можно позвонить, если вдруг ему потребуется помощь, с кем переговорить касательно ранения и предшествующих госпитализации событий? Почему не дали хотя бы дешевый телефон? Он мог бы набрать парням, которых неплохо знал с учебки. Они должны его помнить и могли бы дать координаты, с кем связаться в Швейцарии по вопросам помощи ветеранам. Телефоном он обзаведется сегодня же, это не проблема, хотя тоже измеряется деньгами. И все равно для старта новой жизни нужны были средства. Дэн скривился, вспомнив, как около года назад ему пришлось отдать все свои сбережения в результате крайне неприятного инцидента, грозившего даже более серьезными последствиями для здоровья, чем текущие ранения. А сейчас бы они здорово пригодились. А что, если эти мутные ребята и вправду уже знают о нем все? Может, они могли бы помочь установить контакт с его сослуживцами, конторой, что его нанимала, и вообще, кем-то, кто в курсе, что он в Цюрихе? Да еще и денег могли бы дать за работу. Все это были аргументы на чашу весов в пользу того, чтобы связаться с Ашем и поинтересоваться, что ему готовы предложить. Если буквально побывать на волоске от смерти, волей-неволей захочешь использовать второй шанс, если жизнь его предлагает. Он откинулся на подушку. «Ладно, сперва надо выспаться. Пока у него есть время, можно попытаться извлечь какую-то пользу из своего положения». Он достал из кармана сложенную бумажку с номером и улыбнулся. Завтра он позовет на свидание Максим, а потом отправится на встречу с загадочным человеком. Его давняя подруга однажды произнесла фразу, которую он запомнил на всю жизнь и старался всегда ей следовать. Они тогда вышли покурить на прохладный балкон, решив немного сбросить с себя опьяняющую атмосферу вечеринки, И девушка внезапно произнесла «Лучше уж сделать что-то и пожалеть об этом, чем не сделать, и жалеть о том, что даже не попытался». Остаток вечера Дэн провел лежа в горячей ванной и объедаясь дарами местной кулинарии, заказанными из ресторана внизу. Расходы он нагло записал на счет мистера Аша. Глава одиннадцатая. Максин. Цюрих. «Алло, Максин! Привет, это Дэн!» «Привет, Дэн! Рада, что вы позвонили! Как нога!» Голос Максин в трубке был радостный. «Потихоньку! Вчера прошел километра три! Очень красивый город! Я вот что звоню! Как вы смотрите, ты!» — перебила его девушка. «Что? Прошу, давай перейдем на ты!» «Да, с удовольствием. Ну так вот, как ты смотришь на то, чтобы поужинать сегодня где-нибудь? Только я совсем не знаю, куда тебя пригласить, так что буду благодарен, если поможешь с выбором». Дэн уже давно вышел из возраста подростковых ужимок и волнения при общении с девушками, но то ли сказалось длительное отсутствие практики, то ли Максин действовала на него подобным образом, однако его ладони моментально покрылись испариной. «Сможешь зайти за мной в шесть?» «Я как раз освобожусь в это время и буду готова». Он встретил девушку у входа в больницу и чувствовал заметное облегчение, когда она решительно увела его прочь от здания, где он провел последние недели. Дэн предполагал, что унылая медицинская униформа сильно преуменьшала привлекательность девушки. Но как же он оказался далек от реальности? Максим выглядела потрясающе. От тихой рубкой медсестры не осталось и следа. На ней был длинный в пол бежевый плащ, Высокие каблуки почти сравняли ее ростом с ним, а образ завершался длинным белым шарфом. Темные волосы девушки были распущены и волнами не спадали на плечи. Последним ударом под дых стала ярко-красная помада, так контрастирующая с бледной, словно у представителя аристократического рода и Максим. Сложно было поверить, насколько радикально ее образ отличался от того, какой он наблюдал в больнице. Еще более неловко он себя почувствовал в тот момент, когда вспомнил, что именно Максим первое время помогал ему с теми совершенно естественными процессами жизнедеятельности, которые он не мог выполнить самостоятельно какое-то время после операции. Тогда ему не казалось это постыдным или предосудительным, но сейчас, едва подумав об этом, он зарделся красным. «Привет, Дэн. Ты не против, если я сразу установлю одно небольшое правило для нашего общения?» «Давай забудем, где и при каких обстоятельствах мы познакомились. Думаю, так будет проще всем». Он был счастлив подобному началу их общения, а потому дважды уговаривать его было не нужно. «Не то чтобы я вообще хочу вспоминать этот период моей жизни. Куда мы пойдем? Недалеко от центра есть одна историческая кофейня. О ней почти неизвестно туристам, но там пекут совершенно потрясающие круассаны. Ты, кстати, где остановился? Тебе ведь не доводилось раньше бывать в Швейцарии?» «Я здесь не местный, это точно. У вас тут есть один мини-отель, называется «Лимит». Мне его посоветовали, когда я готовился к выписке». «Хм, никогда про такое не слышала. Видимо, что-то новое. Мы переживаем очередной туристический бум. За последние годы всем надоели тропические острова и дикие джунгли, и люди решили заново открыть для себя города Старого Света». Так они и провели, следующие несколько часов, непринужденно беседуя на самые разные темы. Дэн, упуская некоторые подробности, немного рассказал про себя и про свою военную карьеру, а Максин много говорила о городе и своей семье. Она родилась и выросла здесь, и до сих пор не покидала пределов страны. Ее отец был рентгенологом, а мама долгое время преподавала химию и всегда была тесно связана с медициной, так что ее путь был фактически предопределен заранее. В отличие от большинства династических семей, где выбор профессии зачастую продиктован желанием родителей помочь своему ребенку хорошо устроиться в той сфере, которая уже известна им, и передать по наследству все наработанные связи, у Максим был другой случай. Отец всячески отговаривал ее от медицинской карьеры, ссылаясь на то, что светлые и высокие представления о профессии, которая всецело сосредоточена на помощи нуждающимся, будут разбиты о современные капиталистические скалы систем страховых компаний, фармацевтических гигантов и частных клиник, не чурающихся в борьбе за пациентов прибегать к самым гнусным методам работы. Сдался он лишь после того, как девушка втайне подала документы в медицинский колледж и успешно поступила на специальность, связанную с врачебным делом. Максим обожала родной город и исходила его буквально вдоль и поперек, поэтому в процессе прогулки девушка рассказывала про все местные достопримечательности, в том числе и про собор, который он посетил вчера. Тут Дэну даже выпала возможность похвастать знанием местной легенды, прочитанной им в пути водителя, чем изрядно ее удивил. Последнее его свидание было много лет назад. Подрастеряв за последнее время навык непринужденного общения на малозначащие невоенные темы, сейчас он был по-детски рад, что не приходится придумывать темы для разговоров и можно просто наслаждаться историческими зарисовками Швейцарии, которыми с ним так щедро делилась Максим. «Когда ты несколько лет своей жизни проводишь между военными операциями и боевой подготовкой, времени на что-то личное попросту не остается». Девушка словно понимала это, поэтому с первых минут уверенно вела беседу в нужное русло. Взяв по мороженому и кофе, они уселись на лавочке около набережной, открывающей захватывающий дух вид на Цюрихское озеро. Глядя на то, как ветер колышет волосы Максин, которые она безуспешно пыталась поправлять уже несколько минут, он не мог отделаться от мысли о нереалистичности ситуации. Все шло слишком гладко. Это приятная атмосфера и казавшийся бесконечным вечер. Он видел такое в кино, но не оказывался в такой ситуации ни разу за свою жизнь. Внезапно до его слуха донесся громкий взрыв. Тут же проснулись воспоминания о событиях одной из последних миссий, где он принимал участие. Тогда его отряд был вынужден прятаться в небольшой лощине от артиллерийского обстрела. На лбу проступил пот, мышцы натянулись, приготовившись к моментальному рывку. «Срочно нужно найти укрытие». И вдруг, краем глаза на противоположном конце улицы, он увидел человека, с ног до головы одетого в черную одежду. Должно быть длинный плащ, балахон или мантия. Человек стоял к нему лицом, хотя невозможно было разобрать, куда он смотрит. Дэн был уверен, что незнакомец сверлит взглядом именно его. Кто он? Явно не друг. Даск был готов рвануть к нему, но почувствовал, как кто-то крепко держит его за руку. Откуда-то издалека тонкий женский голос что-то настойчиво говорил. «Все хорошо, не переживай, это салют! Дыши, Дэн! Просто дыши!» Поверить ее словам было сложно, ведь он ясно слышал громкий взрыв снаряда поблизости. Надо взять себя в руки. В учебке всегда говорили, что нельзя слепо верить инстинктам. Необходимо всегда анализировать окружение. Слова девушки повторялись. «Почему она оказалась так далеко, ведь они только что шли рядом?» Звук ее голоса доходил до него словно через толщу воды, но в то же время парень понимал, что эти фразы предназначаются лишь ему. «Раз. Глубокий вдох. Два. Мы в центре города, помнишь? Ты позвал меня встретиться, и мы прекрасно проводим время». Чья-то рука легла ему на грудь, и он почувствовал, как в сердце выбивает нервный ритм, словно неумелый барабанщик рок-группы, который безнадежно отстал от своей партии и теперь наскоком пытается наверстать упущенные. «Это Максим». «Она должна быть рядом, ведь я чувствую ее руку и дыхание». сосредоточившись на этой мысли, он почувствовал, как пелена постепенно спадает с глаз, а голос девушки уверенно вытесняет канонаду снарядов и автоматных очередей. Он тряхнул головой и снова очутился в центре Цюриха. Взглянул на руку и осознал, что девушка, на удивление крепко, почти до боли сжимает его ладонь. «Прости», — прохрипел он, осознавая, как дико со стороны это должно быть выглядело. «Мне почудилось нехорошее. Я не хотел напугать». Он бросил нервный взгляд на противоположную сторону улицы, где стоял человек в черном, но никого там не увидел. Попытавшись нарисовать в голове его портрет, Дэн быстро понял, что не запомнил ни единой черты. «Все хорошо, не переживай. Ты просто отключился на несколько секунд». Девушка ободряюще улыбнулась, взглянув ему в глаза. «Ты меня не напугал?» Но за этот небольшой инцидент вы, молодой человек, сейчас будете оштрафованы на еще одну порцию мороженого. Малинового, само собой. А теперь пошли. Хочу показать тебе еще пару мест, которые ты сам тут никогда не найдешь». Она потянула его вдоль набережной, и спустя несколько минут непринужденной беседы парень почти выбросил из головы нахлынувшее ранее видение. «Так что же ты собираешься делать дальше?» спросила она, поняв, что тщетно было ожидать от него большей инициативности. «Честно, пока не понимаю», — ответил он, глядя, как удлиняются тени от заходящего за горы солнца. «Временное место пребывания у меня есть, и, возможно...» Он вдруг резко остановился, чем удивил ее. «Максим, мне нужен твой совет Хм, я вся во внимании». «Ты когда-нибудь встречала человека по имени Аш в стенах вашей больницы? Высокий, спортивного телосложения, в костюме. Может, слышала такое имя?» «Доктор Генрих упоминал о нем когда-либо?» «Нет, точно не припомню», — слегка задумавшись, проговорила она. «У нас нет врачей с таким именем. Да и на звук оно какое-то странное, как будто арабское. Это твой друг? Местный пациент?» «Ни то, ни другое. Он навестил меня неделю назад, спрашивал про здоровье, про будущие планы, предложил мне сотрудничать». «Выглядит несколько странно, но наш госпиталь непростой, как ты уже понял». Там есть разные постояльцы. Может, ну, тебя хотят позвать обратно на службу. Он дал понять, что не оттуда, хотя определенные знаки свидетельствуют об обратном. Теперь Даниэль мог допустить, что человек не врал, представившись коллегой врача. Он не здешний, но точно имеет доступ к медицинским данным. Видимо, ему заранее сообщили, когда я поступил туда. Дело принимало все более загадочный оборот. Но насчет работы звучит здорово. «Вроде это как раз то, что тебе нужно, нет?» — спросила девушка. «Меня не очень тянет на участие в чем-то непонятном, о чем я не имею представления. Но это именно аж дал мне возможность остановиться в отеле, словно я там почетный гость. Я с таким не сталкивался». «Да, ситуация любопытная, даже мне стало интересно», — иронично сказала Максим. И добавила заговорщическим тоном. о о «А может, это тайный агент, и тебя вербуют по типу супершпиона? Это же так круто!» Вдруг громким голосом воскликнула она так, что Дэн моргнул и отшатнулся от неожиданности. «Быть шпионом — это так романтично! Не отказывайся! Шучу, шучу!» — быстро заговорила она. «Но мне кажется, в отсутствии других вариантов я бы прощупала этого загадочного мистера Аша. Ты же ничего не теряешь!» Дэниэлу пришлось признать правоту ее слов, хотя уверенности в том, что он ничего не потеряет от такого сотрудничества, у него не было. С другой стороны, незнакомый человек, пусть даже и преследуя свои цели, поступил достаточно благородно, предоставив ему бесплатное жилье, и далее обозначал ему перспективы какой-то работы. Если за всем этим будет скрываться в итоге логичное объяснение, оно сразу снимет все сомнения». Спустя несколько часов пришло время прощаться, чем он был искренне огорчен. Дэн не ждал чего-то серьезного от этой встречи. Кому может быть нужен ветеран с покоцанной рожей и хромотой, делающие его похожим на злодея детской сказки? Однако Максим действительно словно не замечала этого, чем окончательно его очаровало. «Спасибо за вечер, мистер Даск. Если ты не против, отсюда я доберусь на такси». Девушка потянулась к телефону и несколько раз ткнула пальцем на карту, отмечая местоположение точки, в которую ее необходимо доставить. Дэн проследил взглядом за ее рукой. «Прости, что, возможно, покидаю тебя чуть раньше, чем хотелось бы, но я живу за городом и ехать не близко». «Я сам из небольшого городка, так что мне хорошо знакома загородная романтика и сопровождающие ее хлопоты. Все в порядке». Адрес, который она набрала, он увидел случайно, но сразу отпечатал в голове. По долгу службы он был натренирован подмечать такие моменты, потому как в миссиях, которые носили в том числе и разведывательный характер, мелкие детали всегда играли самую значимую роль. Спустя пару минут к ним подъехала желтая машина с эмблемой такси. «Можно тебя спросить? Мы увидимся еще?» — стараясь выглядеть максимально непринужденно, выдавил он, открывая девушке дверь автомобиля. «Я еще некоторое время пробуду в городе, и мне очень понравилось проводить время с тобой. Тем более, как ты прекрасно знаешь, экскурсий по городу сейчас не из дешевых», — попытался он закончить шуткой нелепую фразу. «А это зависит от вас, молодой человек. Если вы будете вести себя как джентльмен, справитесь о том, как я доехала до дома, позвоните мне через денек просто поболтать и потом предложите снова увидеться, я думаю, шансы на повторное свидание высоки» произнесла она с игривой улыбкой на лице. «Только в следующий раз место выбираешь ты». Она сказала «свидание», я не ослышался. Дэн удивленно моргнул, но постарался быстро скрыть потрясение, шутливо оцелютовав «Есть, мэм, приказ будет выполнен». Наблюдая за удаляющимся такси, он подумал о двух вещах. Во-первых, возможно, придется задержаться в Цюрихе на какое-то время, если их сотрудничество с Ашем приобретет деловой характер. Во-вторых, ему, в общем-то, и некуда возвращаться. В Англии нет друзей и знакомых, равно как и перспектив в родном городишке. А тут он может попробовать зацепиться, найти человеческую работу, и теоретически, если у них с Максим все сложится... Спасибо тебе за этот вечер. Он был лучшим за несколько лет. Глава двенадцатая. Дэниел. Апрель 2033 года. Цюрих. По пути домой Дэниел пребывал в прекрасном расположении духа. Встреча с девушкой усыпила чувство тревоги, дав еще один повод позвонить Ашу уже завтра. Вернувшись в отель, дверь которого в этот раз беззвучно распахнулась перед ним до того, как он успел дотронуться до звонка, он хотел попросить Элизабет заказать машину до вокзала на следующее утро, однако не обнаружил ее и оставил записку на ресепшн. В отеле стояла гробовая тишина. «Где другие постояльцы? Персонал?» После длительной прогулки больная нога разнылась и подниматься по ступенькам не хотелось, поэтому он решил вызвать лифт. Внутри заметил кнопку, поднимающую кабину на третий этаж. Странно, он точно помнил, что лестница заканчивалась на втором. Из любопытства Дэн нажал кнопку, но ничего не произошло. «Чертов отель «Оверлук»!» Проворчал парень себе под нос и поднялся в свой номер, где провалился в глубокий сон. Забавно, но, несмотря на жизненный опыт, ему никогда не снились кошмары, в отличие от большинства товарищей по работе. Как бы командиры не пытались накачивать всех тем, что они лишь исполняют приказ, что они всего лишь винтики, и нельзя винить элемент механизма в том, что кто-то, открутив его, расшатал конструкцию моста, из-за чего поезд, полностью набитый людьми, пошел под откос, Большинству было неведомо это спокойствие. Дэн знал, что сны снятся всем, просто не все их запоминают, и он был очень благодарен своему подсознанию за проявление такого милосердия. Проснувшись и позавтракав в пустой столовой, в девять часов он обнаружил уже ожидающую его машину. Водитель знал, куда ехать, и был неразговорчив, чему подспудно обрадовался пассажир. Поэтому он просто расслабился и стал наблюдать за тем, как утренний город просыпается, сбрасывая из себя ночную вуаль. Горожане прогуливались с собаками, парочки завтракали в кофейнях, обсуждая насущные проблемы, офисные клерки читали свежую прессу. Какой-то парень ехал параллельно с его машиной на велосипеде, явно наслаждаясь музыкой в наушниках. На вокзале водитель уточнил, что нужный поезд отходит с одиннадцатого перрона, и объяснил, как до него дойти. Дэниел поблагодарил мужчину и отправился в неизвестность. Искомый перрон был отделен от прочих путей другим терминалом, выполняющим частные рейсы, как решил для себя Дэн. Странности возобновились с новой силой, едва он доковылял до поезда. На перроне стоял короткий, всего в три вагончика длиной экспресс в форме капсулы, без каких-либо электронных табло или опознавательных знаков. Рядом с единственной открытой дверью в ожидании томился пожилой мужчина в необычной черной униформе с нашитым на ней логотипом, который Даск запомнил ранее на стойке ресепшн в отеле. Ладно, пора признать, что для розыгрыша они слишком хорошо организованы, и вряд ли меня приглашают давать интервью для документалки. — Мистер Даск, я полагаю, — обратился к нему контролер. У него были аккуратные круглые очки, густые брови и удивительно черные проницательные глаза. На пальце ожидаемо сверкало такое же черное кольцо с ровными гранями, какое носила девушка из отеля. Все это начинало напоминать какую-то шпионскую игру. Дэн, конечно, знал, что разведывательные службы во всем мире вербуют в том числе и отставных военных, хоть и очень редко. О случаях же вербовки коллег ему слышать не доводилось вовсе. «Могу я увидеть то, что оставил вам мистер Аш?» Дэн протянул визитку. Он в последний раз понадеялся, что это не сработает, и все это лишь продуманная шутка эксцентричного визитера, но проводник, мельком взглянув на кусок бумаги, пригласил его занять любое понравившееся место. «Подскажите, долго нам добираться до места?» «Около двух часов. В дороге вам предложат пообедать. Очень советую выбрать стейк из рыбы. Лучше в округе его нигде не приготовят». Заняв свободное место в пустом вагоне, Дэниел погрузился в свои мысли. Он пытался представить, что будет, если предложение Аши его не устроит. Куда он пойдет? Можно попытаться связаться с бывшими сослуживцами. С некоторыми Дэн поддерживал товарищеские отношения, но настоящие дружбы ни с кем так и не завел. Что, очевидно, отразилось на отсутствии каких-либо посетителей. Все эти клише про братьев по оружию, сражающихся друг за друга и подставляющих плечо в трудную минуту, годятся только для кино или книжек. Это не работало, когда речь шла про операции, подобные тем, в которых Дэн принимал участие. Там был только приказ, регламентирующий жизнь и смерть. На первом месте всегда стояло выполнение миссии любой ценой. Так что нет. Они не были братством, а представляли собой команду профессиональных убийц, где каждый эффективно выполнял поставленную перед ним задачу. Поезд направлялся к месту назначения по живописному швейцарскому пейзажу. В это время года здешняя природа особенно прекрасна. На пути то и дело попадались небольшие речушки, переходящие в горные потоки с порогами, преодолеть которые было бы не так просто. Несколько раз ему встречались водопады, и однажды Дэн даже заметил издалека оленя, который с недоумением уставился на мерно гудящую капсулу, случайно вторгшуюся на его территорию. На заднем фоне, словно на картине, виднелись заснеженные пики Альп. На протяжении всего пути молодого человека удивляло отсутствие хоть каких-то признаков цивилизации, кроме рельс и поездом, чащегося по ним сквозь заповедную и неизведанную территорию и это впечатление гармонировало с теми чувствами, которые вызывала вся эта история. Его жизнь сейчас также катилась на совершенно новую территорию, и совсем непонятно, чем это окажется по итогу. Заповедным местом, способным излечить его тело и, возможно, душу, найдя свое новое место в жизни, или поездкой в один конец. Через два с небольшим часа они прибыли к самой непримечательной станции, которую Дэн мог вообразить. Станция являла собой одинокую бетонную плиту, лежащую в центре лесной опушки, на которой не было ни электронного табло, ни хотя бы деревянной таблички с названием места прибытия. Аналогичным образом отсутствовали перила с лавочками и какие-либо стрелки, указывающие дорогу к населенным пунктам. Накинув на спину сумку, Дэн вышел из вагона и вопросительно взглянул на проводника. «Мистер Даск, благодарим вас за поездку. Чтобы добраться до места назначения, вам необходимо идти туда». Кондуктор указал рукой на узкую прореху в деревьях, которая была совершенно незаметна постороннему взгляду, если не всматриваться намеренно. «Спасибо, но я рассчитывал на то, что меня встретят. Я, знаете ли, не в той форме, чтобы бежать косулей через лес. Ну и долго мне идти туда?» Ситуация становилась все более удручающей. «Не переживайте, всего около двадцати минут. Счастливо!» На этих словах человек в форме удалился, и экспресс незамедлительно начал движение в обратную сторону. Дэн остался один. «Добро пожаловать в дерьмо!» «Делать нечего!» Поправив сумку, он двинулся в указанную сторону. Попутно изучая идеально растущие деревья, Дэниел инстинктивно исследовал этот лес на предмет возможных угроз в случае, если он заблудится. «Или если меня подставили!» В свое время он прошел углубленные курсы ориентирования на местности и выживание. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, тут есть где укрыться от непогоды, не трудно найти материал для сооружения минимально необходимых орудий труда, а также воду и еду. Главную угрозу могли представлять дикие животные да ядовитые насекомые, которых, по слухам, все чаще можно было встретить даже в несвойственных для них европейских лесах. Ученые объясняли миграцию насекомых глобальными изменениями в климате, ускорившимися за последние 10 лет. Однако местная флора и фауна его не сильно заботили. Если с животными лучше просто не вступать в конфликт, то от местной машкары он был защищен набором военных имплантов, полагающихся любому контрактнику его уровня. Подобные технические новшества защищали от большинства ядов, отравлений, паразитов, помогали лучше переносить тяжелые погодные условия и повышали иммунитет. Импланты не были панацеей, но, как правило, если военный доживал до старости, выглядел и чувствовал он себя гораздо лучше среднестатистического пенсионера. Перейдя небольшую речку по импровизированному мосту, сложенному из нескольких бревен с натянутыми по бокам канатами, Даск вышел на укрытую со всех сторон деревьями поляну, на которой располагалась похожее на старый амбар здание. Выглядело оно так, будто в нем уже лет двадцать никто не вел никакого хозяйства, но был момент, за который его взгляд зацепился сразу же, едва увидев постройку. Над деревянными воротами для заезда техники было написано «Лимит». Вывеска заржавела и явно не должна была привлечь ничье внимание, но не осталось бы незамеченной для человека, который уже встречал это название. Дверь не была заперта, и, войдя в здание, Дэн увидел раскиданные повсюду мешки со строительным мусором, солому, старые ящики и прочий подобный хлам. Вместе с тем его не покидало ощущение, что все было разбросано слишком уж складно и гармонично. Кто-то сильно постарался, чтобы превратить это место в такую развалину, и именно эти усердия и выдавали их. — Быстро же вы приняли решение, — окликнул его знакомый голос. — Надеюсь, не утомились в дороге? Из-за угла показался аж, одетый из иголочки, как и при их первой встрече, только в этот раз костюм был приятного бежевого цвета. «Все было прекрасно, и спасибо отдельно за прогулку по лесу, что особенно полезно с моей ногой», — не удержался от сарказма Дэн. Он старался сдерживаться и не показывать, как его раздражает вся эта необычная ситуация. «Вы неплохо удалились от населенных пунктов, но эта ферма и аккуратно разложенный мусор вас выдали». «Рад, что это не укрылось от вас. Значит, вы в форме. Простите, что пришлось так сделать». Аш поднял две руки в примирительном жесте. «Но мы все здесь немного параноики. Разумеется, повсюду есть камеры, и мы следили за вами, как только вы сели в поезд. Но дополнительная осторожность никогда не помешает». Он подошел к стенке, отодвинул одну из досок, за которой скрывалось нечто похожее на сенсорный замок, и ввел комбинацию цифр. «Не будем терять времени. Пройдемте в более подходящее для беседы место. Познакомлю вас с коллегой». «Я и вправду попал в третий сортный шпионский триллер», — успел подумать про себя Дэн, наблюдая, как в соседней стене отъезжала фальшпанель, открывающая кабину лифта. «А дальше мы, вероятно, спустимся в секретный подземный бункер, глубиной метров сто, да?» «Что вы! Всего лишь тысяча пятьсот», — буднично произнес мужчина. Прошу за мной. Интерлюдия третья. Стрелок. Румыния, 70 километров к западу от Брашова. Март, 2033 год. За 45 часов до. Впереди на скале отчетливо выступал силуэт древней крепости, гордо возвышающийся над раскинутым у ее подножья городом на высоте сотни с небольшим метров. Построенная более 700 лет назад, она сохранила свой величественный первозданный облик до сих пор, смело бросая вызов времени. Стрелок видел ее поздним вечером, но монументальная цитадель, деликатно подсвеченная сотнями ламп и прожекторов, прекрасно просматривалась издалека. Небольшой город должно быть населяло всего пара тысяч людей, если не меньше. В стародавние времена такие поселения были обслугой хозяину замка и неизменным атрибутом любой крепости или другого фортификационного сооружения, взамен получая покровительство и защиту лорда от набегов бандитов или войск соседних княжеств. Естественный социальный симбиоз. Оценив свое откровенно плачевное положение и принимая в расчет, что все ближайшие дороги и подъезды к крупным городам были перекрыты блокпостами, пришлось довольствоваться остановкой здесь. Городишко сам по себе не было плотом туризма, хотя ему нельзя было отказать в типичном для Восточной Европы шарме Средневековья. Подъезд к населенному пункту пролегал через низину, и любое движение транспорта хорошо просматривалось с местных высот за сотни метров. А они уже знали марку и цвет его машины. Не доехав пары километров, Адонис оставил машину за кажущейся густой аллей кустарников и двинулся в сторону городка. Как они так быстро определили машину? «Неужели попался на камеры?» — ругал он себя. «Но я тщательно просмотрел местность около фермы и на пути к ней. Камер не было, а столько полиции уже мобилизовано». Вероятно, преследователи получили доступ ко всем средствам слежения за дорогами не только в городах, их он изначально сторонился, но и портативным камерам на фонарных столбах и дорожных знаках на шоссейных магистралях и проселочных участках и смогли проследить по тайм-коду все машины, находившиеся в то время в конкретной местности. И это учитывая то, что он сменил транспорт и сделал все, чтобы процедура не попала на камеры. От этой мысли в душе похолодело. Значит, у них здесь весьма тесные контакты с правоохранительными органами и службой безопасности, или они получили такие широкие полномочия напрямую от властей? Мы недооценили масштаб события, свидетелем коего я стал. Грустно констатировал он, пока шел по земляной проселочной тропке. Когда его отправляли на задание, руководство было уверено, что взаимодействие вокруг этой секретной разработки осуществлялось исключительно между руководством сторонней лаборатории и доктором Вонг. Лаборанты и охрана не в счет. Они знают лишь то, что им говорят, и никто в здравом уме не доверил бы даже крупице подобной информации младшему персоналу. Но молниеносная мобилизация всей системы безопасности, камер и столь быстрая идентификация его личности свидетельствовали о том, что информация была направлена на самый верх мгновенно, и в отношении его санкционировали полномасштабный план-перехват, словно он террорист номер один. Начавшееся было как разведывательная миссия теперь превратилась в смертельный марафон, где главным призом выступала его жизнь, с одной стороны, и возможность предотвратить страшную катастрофу, с другой. Сразу после того, как ему удалось изучить содержимое захваченных документов, Адонис понял, что за ним будет объявлена охота. «Что ж, в некотором роде я сейчас угроза номер один для них», — хищно ухмыльнулся он. «Когда я передам сведения о том, что тут творится, без согласия Международного комитета по безопасности и Европейской уголовной полиции, поднявшаяся волна дерьма захлестнет покрывающих это чиновников, а с ними и пару-тройку правительств в полном составе, не говоря уже про сам проект». Репрессии времен Цепиша, которые творились на этой земле несколько сотен лет назад, покажутся им доброй сказкой. Проблема была лишь в том, что он не знал, где и когда сможет передать сведения. Имея в своем распоряжении камеры слежения, преследователи могли точечно блокировать сигнал в месте, где он должен был находиться, по их мнению, даже если ему на какое-то время удавалось скрыться из поля зрения. Еще будучи в автомобиле, агент предпринял попытку переслать свои координаты и хотя бы часть сведений, «Бесполезно». Сигнал пропал через считанные минуты после того, как он отъехал от фермы и сбросил погоню. Буквально под куполом. И неизвестно, какой радиус они покрывают. Теперь он боялся, что в тот самый момент ненароком выдал свое местоположение, поэтому с тех пор не предпринимал попыток выйти в сеть. Мужчина подходил к городу со стороны строения, похожего на склад. Ему нужно было переодеться, чтобы не бросаться в глаза, и, а после попросить кого-то из местных помочь прорваться через кордоны полиции к границы Магазины и забегаловки были закрыты, проникновение в чужое жилище грозило поднять ненужный сейчас шум, так что он действовал аккуратно, стараясь найти малолюдный дом, стоящий в отдалении от соседей, где к тому же могла быть машина. Напряжение росло по мере приближения к жилым постройкам. Пустынные узкие улочки, задвинутые на глухо ставни – Словно местные жители так и остались в средневековых временах, и недавно им сообщили, что в городе завелась ведьма. Как же тихо, прямо как в ужастиках про вампиров. Имея боевой опыт в специальных операциях в джунглях Амазонии и мегаполисах Латинской Америки, он был привычен к шуму, производимому сонмами людей или животных. Поэтому нынешняя мертвая тишина непрерывно давила на нервы, Тихо, покошачьи он крался мимо домов, заглядывая в приоткрытые окна, осторожно прислушиваясь, чтобы определить, было ли здание жилым или же хозяева были в отъезде. Во многих окнах горел свет, была слышна речь или шаги, где-то громыхала посуда или играла музыка, слышался смех жильцов, звуки телевизора, в котором ведущий на непонятном языке проповедовал что-то заинтересованной публике. Пройдя метров пятьсот по очередной улочке, он углубился в каменную арку и попал в ухоженный маленький дворик, плотно окруженный другими постройками. Между домами на холмик вела дорожка из мелкого гравия. На бугре, чуть поодаль от других зданий, возвышался типичный двухэтажный белокаменный домик с крышей из красной глиняной черепицы. Свет нигде не горел. Рядом припаркован видавший виды «Пежо». Такое не привлечет внимания, да и дом вроде пустой. Адонис подобрался к нему и замер в полуприседе около крыльца. Он услышал тихое пение, как будто кто-то бубнил себе под нос известную только ему мелодию. «Мужской голос». Человек обошел веранду слева и осторожно заглянул через край. Одинокий пенсионер, лет за шестьдесят, сидел на кресле качалки, покуривая сигарету и тихо напивая себе под нос. Надо проверить, один ли он. Стрелок взял камушек и бросил на ступеньку. Мужчина перестал качаться и прислушался. Тогда беглец бросил второй камешек. Со вздохом, сопровождающимся скрипом кресла, человек поднялся и подошел проверить, думая, что это крыса или кошка. «Тихо! Не шевелитесь!» Агент поднес палец к губам, направив пистолет в лицо пожилому. «Прошу, помогите! Мне нужна ваша машина!» Человек часто заморгал и приподнял руки. «Говорите по-английски!» Мужчина, сглотнув, утвердительно кивнул. Адонис показал на машину. «Вы живете один?» Снова кивок. «Отлично. Мне надо добраться до Арадя. Это к западу отсюда. Нужно, чтобы вы вели машину. Около города я выйду, и больше вы меня никогда не увидите». Чуть подумав, добавил. «Я заплачу. Доллары, евро. Что скажете?» Несколько секунд они смотрели друг на друга в немой паузе. Возможно, не рассмотрев в глазах чужака сиюминутные угрозы для жизни, Румын постепенно опустил руки». Догорающая сигарета торчала у него изо рта. Он аккуратно ее достал и бросил на землю. «У меня супруга и сын в Бухаресте. Не убивайте меня, пожалуйста». «Я не причиню вреда ни вам, ни им. Мне срочно нужно ворадя. Я выйду там и больше никогда не появлюсь здесь», — повторил агент. Пенсионер, казалось, чуть приободрился, быстро смерил его оценивающим взглядом. «Я... Да, конечно...» «Только прошу, не наставляйте на меня эту штуку», — процедил он. Мужчина опустил пистолет, тем не менее не поставив его на предохранитель. «Еще мне нужна чистая одежда. Любая. И быстро, пожалуйста. Времени нет». «Хорошо. Пройдемте в дом. Дам вам вещи моего сына. Он примерно вашего роста. Потом поедем. До города километров четыреста». Поднявшись на террасу, вооруженный незнакомец оглянулся на двор, чтобы удостовериться в отсутствии хвоста. Адонис уже хотел было вновь поторопить местного жителя, как внезапно в нескольких метрах от них с протяжным скрипом отворилось окно, и мужчина средних лет высунулся по пояс, держа сигарету в пальцах. В комнате позади него слышался звук диктора. Похоже, вечерний выпуск новостей. Он сразу заприметил их на веранде. «Проклятье!» От страха пополам с напряжением у агента непроизвольно дернулась рука, сжимавшая рукоятку глока. Он мгновенным движением переложил его в противоположную от смотрящего руку. Григор, доброго вечера. А кто это с тобой? Местный недобро покосился на Адониса. Привет, Михей. Это мой старый друг Драгон. Заскочил меня проведать. Человек по имени Михей продолжал пристально изучать чужака. Тот прекрасно понимал, что сильно привлекает к себе внимание неопрятным видом и мятой одеждой. «Я не мог видеть вас раньше?» – спросил он Адониса. «Лицо будто бы знакомое». Внезапно его собственное лицо вытянулось, глаза округлились. «Он все понял», – определил агент. «Только что из новостей. Надо прекращать обмен любезностями». Адонис хотел пожелать доброй ночи и затолкать Григора в дом, но в этот момент голова старика разорвалась, словно наполненный гелием шар, а тело отлетело в дверной проем. Агент почувствовал на лице брызги теплой крови. Сволочи! Он прыгнул за телом Григора в дом, ногой захлопывая дверь. В ту же секунду размеренный быт города был уничтожен громыхнувшими автоматными очередями, от которых двор содрогнулся. Шум стоял, как от пулемета. Дверные щепки и осколки стен летели во все стороны. Пули пробивали окна, нещадно решетили стену в кухне и прихожей. Вещи, кухонную утварь, книги. Все разметало по первому этажу, словно прямо в центре комнаты бушевал торнадо. Адонис прополз на локтях глубже в коридор, свернул в гостиную. Прислонился к дальней стене, проверил глок. «Твою мать, я даже не знаю, сколько их!» Тут же ощутил сильную боль в левой руке выше локтя. Сдернул плащ. Кровавое пятно стремительно расползалось по рубашке. Он уже не думал про наблюдательного Михея, который, вероятно, так и остался навсегда висеть наполовину высунувшимся из окна. Выждав, когда автоматная очередь чуть притихнет и стрелки займутся сменой магазинов, он в полуприседе, стараясь не скрипеть половицами, быстро скользнул дальше по темному коридору, открыл дверь самой дальней комнаты. Спальня. Постель приготовлена для сна. Старик просто выкуривал папиросу перед отдыхом. Пронеслась мысль у него. Вот твари! Надо вылезать из дома и бежать дальше в лес. Машину угнать уже не представлялось возможным. Чтобы задержать преследователей, он развернулся и выстрелил несколько раз в дверь, не имея возможности прицельно бить по кому-то. Уловка сработала. Ответные выстрелы последовали незамедлительно. Беглец вылез из окна и сразу же услышал звук ботинок по гравию. Слева из-за угла показался здоровяк в черной куртке с автоматической винтовкой наперевес. Адонис, не успев выпрямиться, прицелился за долю секунды и послал две пули в лицо противнику. Одна попала в глаз, вторая оторвала нижнюю челюсть. То, что еще пару мгновений назад было лицом, сейчас напоминало мешанину из остатков зубов и мозгов. Он бросился бежать. Налево, налево, теперь направо. Стрелок несся между домов, жители которых уже подняли панику, до конца не разбирая, что происходит и куда бежать, чтобы спастись от выстрелов. Услышал, как кто-то кричит на параллельной улице. Ужас начинал охватывать город, который еще пять минут назад твердо намеревался отойти ко сну. Этот вечер местные еще долго не забудут. В окнах включался свет, то и дело хлопали ставни и двери, где-то громко закричал младенец. Надо было выскользнуть из лабиринта улочек. На открытой местности больше рисков быть застреленным, но зато он сразу поймет, где лесной массив. Он задыхался. В каждом окне мерещился силуэт с оружием. Вдруг глиняный горшок слева взорвался брызгами осколков. Другая пуля чиркнула о стену дома. Адонис кувыркнулся вправо за ящик и сразу прицелился. На улице, по которой он только что бежал, никого. На несколько секунд все стихло. Он слышал лишь биение собственного сердца, готового стримглав выпрыгнуть из груди, однако руки крепко держали пистолет. Профессиональный навык. Адонис всмотрелся в темноту улицы. И тут справа из окна дома, расположенного к нему по диагонали, донесся слабый звук, как будто что-то твердое задело стекло. Ствол. Мозг мгновенно сгенерировал ответ. Он повернул пистолет и три раза выстрелил в ближайшее окно, примерно представляя, где бы мог находиться стрелок. Послышался шум сползающего на пол тела и клацанье оружия. Перепрыгнув через небольшой собор и пробежав еще некоторое время, он увидел замаячивший выезд из города и даже очертания темных макушек деревьев вдалеке. Квартал заканчивался. Оббежав сбоку последнее строение бежевого цвета, Адонис буквально врезался в еще одного преследователя, который, очевидно, должен был следить за этим выходом. Оба отлетели в разные стороны. Агент выронил пистолет. Видимо, они пытались закрыть город со всех сторон, отрезая пути к бегству. Преследователь, явно не ожидавший, что добыча выйдет на него сама, поднялся с земли, рефлекторно потянулся к кобуре одной рукой, а второй схватился за рацию. — Адонис, не вставая, ударил его головой в коленную чашечку. Послышался отвратительный хруст. Сустав неестественно вывернулся в другую сторону. Мужчина взвыл от жуткой боли и рухнул на бок. За секунду беглец дотянулся до пистолета и добил противника выстрелом в голову с расстояния в метр. «Теперь они точно знают, где я». Адонис поднялся на ноги. Грудь болела от недавнего столкновения. До леса метров триста. Один черт знает, какая у него фора. Больше не оборачиваясь, мужчина сцепил зубы и побежал в ночь. Глава тринадцатая. Лимит. Апрель 2033 года. Где-то к востоку от Цюриха. Дэн невольно сглотнул. «Глубоковато». Глубина бункера могла посоперничать лишь с некоторыми аналогичными правительственными сооружениями, о которых он слышал. В ходе заданий ему доводилось бывать под землей, в туннелях наркомафии в Латинской Америке и катакомбах террористов в Юго-Восточной Азии. Но в такую бездну он спускался впервые. Даск прошел за Ашем по ступенькам и увидел пустой коридор, в конце которого виднелись массивные двери лифта. Его собеседник уже нажал кнопку вызова. «Мистер Даск, хочу вас заверить, что все наши действия, связанные с вашей м -м, доставкой сюда и этот амбар-муляж, не были излишне театрализованы специально для вас. Мы не контртеррористическая организация и не секретная разведка вроде Ми-6. Как бы это ни звучало странно, но мы занимаемся наукой в первую очередь. Поэтому делаем так, как умеем» тяжелые металлические двери открылись и он жестом пригласил дэна войти в просторный лифт в кабине было несколько кнопок без обозначения вероятно соответствующих этажам аж приложил ладонь к пустому месту слева от дверей послышался короткий щелчок и лифт тронулся вниз он повернулся к дэниелу сейчас я в полном вашем распоряжении наука наука но у вас высокий уровень маскировки проговорил дэн «Явно секретные проекты. Разумеется, есть разные лаборатории, некоторые публичные, о которых легко найти информацию в сети. Мы же решили о себе сведения не раскрывать. Мне кажется, имеем на это право». Лифт плавно спускался вниз, поэтому давление на уши почти не ощущалось. «Стандартный вопрос. Вы работаете на правительство?» – спросил Дэн. «Ну, если правительство – самое удобное для вас обозначение, пусть так и будет», – ответил тот. Правительство, власть, элиты – неважно, это лишь условная терминология. В любом случае, без их поддержки достаточно сложно было бы обзавестись таким модным офисом. Суть в работе и ее результатах. Наша организация называется «Лимит». Мы – экспериментальная научно-исследовательская группа, которая занимается изучением критических состояний организма. «Каких-каких состояний?» «Состояний смерти», — с оттенком усталости в голосе повторил Аш. «Кстати, добро пожаловать на базу». В этот момент двери лифта отворились, и перед Дэном предстал другой коридор, на этот раз широкий и освещенный, с большим количеством дверей. Бетонные стены были отделаны полимерными плитами серого цвета, На полу, как в больницах, начертано несколько разноцветных линий, ведущих в боковые помещения. В конце коридора путь преграждала огромная металлическая дверь. Подобные конструкции он видел лишь в кино, когда в приключенческих фильмах героям предстояло взломать хранилище какого-нибудь казино. «Мы сейчас на втором научном ярусе подземного комплекса. Полторы тысячи метров под землей. Вокруг нас скальная порода». Здесь у нас лаборатории, палаты и подсобные помещения. Тут работают наши коллеги. Ярусом выше складские помещения, жилые отсеки обслуживающего базу персонала. Ниже другие уровни, военные, командные и так далее. Впереди за дверью основное исследовательское помещение. Сердце нашего проекта. Прошу за мной. За открывшейся дверью Дэн различил большое помещение, бывшее чем-то средним между просторным холлом отеля и командным пунктом военной базы. В центре зала в полу находилась утопленная примерно на полметра ниша диаметром несколько метров. Внутри нее располагался круглый электрокамин, во включенном состоянии не отличавшийся от реального костра. Чуть поодаль его окружали диваны и кресла с небольшими кофейными столиками между ними. «Наверняка вечерами сотрудники собирались здесь для обсуждения планов и разбора полетов. Справа на стене висел экран, показывающий разнообразные параметры – давление воды, чистоту воздуха, температуру в различных отсеках, а также цифровую карту помещений. С удивлением для себя Дэн обнаружил, что напротив некоторых стоит отметка в минус 30 градусов по Цельсию. Видимо, там хранят нечто быстро портящееся». Слева, в глубине помещения, на стенах были закреплены вместительные выдвижные шкафы для хранения и архивации документов. Рядом с ними несколько металлических столов с сенсорными экранами-планшетами. Справа от стены выдавалась круглая стойка с четырьмя высокими стульями. Где-то в стене за ней были установлены ячейки для хранения посуды и холодильник. Он также обратил внимание, что стены выполнены из такого же армированного полимера, который был на входе. Такой материал, насколько он знал, в том числе предназначался для отделки внутренних помещений правительственных бомбоубежищ. Будучи правильно спроектированным и находясь на достаточной глубине, бункер, отделанный подобным образом, мог выдержать прямое попадание ядерного заряда средней мощности. Таких бункеров в свое время было построено очень много – Несколько лет назад мир активно готовился к Третьей мировой войне, ядерной или бактериологической, уже неважно. Часы судного дня были установлены на отметке менее десятка секунд от полуночи. По всему миру вновь начали массово возводить укрепления для госслужащих и гражданских. Однако державы сумели и в этот раз одуматься и не переступить красную черту. В наследство миру достались сотни модернизированных сооружений. Теперь они, словно надоедливая сыпь на коже подростка, усеивали лицо планеты. «Сколько же лет нужно миру, чтобы выучить ошибки прошлого, если даже сотни не хватает?» — подумалось Дэну. Даниэль впервые обратился к нему по имени Аш. «Могу я вас так называть?» — и, увидев утвердительный кивок, продолжил. «Располагайтесь в одном из кресел, и давайте я постараюсь пояснить суть нашей работы». «Вы говорили про изучение смерти». Не совсем понимаю, какое отношение это имеет ко мне. Верно. Послушайте для начала вот что. Некоторые вещи, о которых я и мои коллеги будут говорить в скором времени, могут показаться весьма странными, я бы даже сказал, выходящими за рамки обыденного мировоззрения. Мне бы очень хотелось, чтобы вы воспринимали все серьезно. Изучение экстремальных состояний организма – сфера далеко не самая распространенная. Это такие состояния, когда наше тело находится на пределе своих возможностей, на границе жизни и смерти. Скорее даже за границей. Мы начали глубокие исследования в этой области пять лет назад и уже добились значительных успехов. Скажите, в учебном корпусе вы проходили какую-нибудь медицинскую подготовку? Это сложно назвать полноценной подготовкой. В большинстве своем нас готовили к тому, что делать в случае, если ты поймал пулю, И по какой-то причине еще жив? Или чем себя занять, если тебя оторвала конечность? Кажется, за время, проведенное в госпитале, о медицине я узнал много больше. Замечательно. Помните, я спрашивал, что вы ощущали и запомнили из того промежутка, когда фактически были мертвы? Сказав это, он прислонил ладонь к сенсорной панели, и дверь в дальнем углу стены начала медленно открываться. Это было не праздное любопытство, ведь большинство наших научных изысканий сосредоточено именно вокруг этого явления. Позвольте вам представить главу нашего подразделения Орфей, доктора Микаэля Гайдера. Аш указал на коротко стриженного мужчину лет 35, тихо вошедшего и севшего на один из диванов напротив. Он был одет в черную облегающую водолазку, демонстрирующую крепкое телосложение, серый пиджак и темные брюки. На бледном лице отчетливо выделялся широкий нос и узкие скулы, а небрежно уложенные светлые кудрявые волосы придавали ему вид человека, проснувшегося буквально за несколько минут до встречи. В руке у мужчины был маленький черный кейс. Доктор Гайдер решительно не походил на ученого, проводящего время в помещениях без окон, да и просто на человека, связанного с медициной. Максимум, кого Дэн мог представить в таком образе, это хирурга. Все встреченные им ранее хирурги обычно были крепкими мужчинами. В другой руке доктор держал такой же, как был у Дэна, планшет. Бывший военврач? Это бы объяснило физическую форму и молодость. «Дэ... Дэниел Даск собственной... персоной!» У Гайдера был взволнованный, слегка заикающийся голос. «Пулевое ранение разрывным снарядом...» «Повреждение бедренной кости правой ноги, разрыв артерии, а также факт десятиминутной клинической смерти — крайне любопытный случай!» Он вскочил и протянул руку. Дэн с осторожностью пожал ее. «Приветствую вас на базе лимита. Я буду вас ввести в ходе нашей работы». «Хм, не помню, чтобы я соглашался. Я все еще не понимаю, кто вы, что это за место и в чем состоит работа». О, все достаточно просто, улыбнувшись ответил доктор. Я хочу вас убить. Интерлюдия четвертая. Стрелок. Румыния, пригород Брашова, март 2033 года, за 47 часов до. Вся миссия пошла наперекосяк, когда он понял, какую информацию Алания Вонг собирается передать в руки чужой разведки. Разведки! Это было лишь первым предположением Джима Кракауэра, агента, скрывающегося за позывным «Адонис». Впрочем, нельзя было сказать, что «Лимит» враждовал с кем-то из официальных разведслужб или силовых структур какой-либо страны в открытую. По крайней мере, Джиму об этом было неизвестно. Поэтому они в равной степени могли являться любой из многочисленных околоправительственных или частных организаций, действующих по всему земному шару без санкции государства. В условиях тотальной слежки всех за всеми и скрытой гонки вооружений, которая на самом деле никогда не прекращалась, в последние годы группировки, подобные той, с которой Алания установила контакт, стали возникать все чаще, как грибы после обильного летнего дождя. Как будто международная напряженность, граничащая с очередным военным кризисом, являлась той самой питательной средой, из которой они активно прорастали, подобно сорнякам. Форма такой организации могла меняться от правительственной до частной, но суть всегда оставалась неизменной. Высокопрофессиональные наемники, выполняющие грязную работу. На службе у тех, кто даст больше. Сегодня правительство, завтра корпорация, Послезавтра эксцентричный миллиардер, решивший выведать что-то у конкурента. Похожи на нас, полагают, что свободны в своем выборе кому преклониться, как флюгер на ветру, но это иллюзия. Они рабы своей зависимости. Кто предложит им больше, тот и станет их богом, президентом или религиозным деятелем, несущим знамя свободы лидером. «Мы тоже подневольные, зависимы от прихоти руководства. Сегодня он непоколебимый и крутой начальник, неподкупный апостол, ратующий за прогресс и равенство, но по его душу рано или поздно все равно придут. Всегда приходят. Порой он держится чуть дольше, если удается найти баланс между противоборствующими власть придержащими группами. Порой его сметают свои же друзья за чрезмерное стремление к равенству и справедливости». Как правило, хороший лидер очень редко самостоятельно уходит на пенсию, а когда заменивший его новоиспеченный святой все-таки сядет на престол, то провозгласит, что ветер переменился, прогресс уже вреден и обратное движение, регресс – вот новый вектор и наше божество. В какой фазе маятника в таком случае жили они сейчас? Хотелось бы сказать, что после глобального политического кризиса, чудом не переросшего в новую мировую войну несколько лет назад, все выдохнут и попытаются убрать оружие за пояс. Однако то, свидетелем чего я стал, резко разбивало эти розовые мечты в смятку. Эти мысли роились в голове Адониса, когда он гнал машину по темному шоссе сквозь моросящий дождь на северо-запад, подальше от Брашова, где он оставил шесть трупов. Агент не успел ни замести следы, ни обследовать место сделки. Вдобавок упустил цель, не перехватив доктора. Однако жирный плюс перевешивал по всем критериям провальную миссию. Портативное устройство, которым он завладел, и на котором, как кажется, содержалась информация катастрофической важности. Его голова дернулась от напряжения и переутомления. Страшно было представить последствия, если результаты исследования, которое профессор проводила втайне от них, станут доступны странам или прессе. А еще хуже, теневым организациям и элите, бесконечно делящим мир крест-накрест, словно тесто ножом. Один бог ведает, как они воспользуются плодами ее открытий. Бог или же дьявол. Ему такое точно будет по душе». В любом случае перспективы открывались невообразимые. Элегантное оружие современности в условиях, когда ядерное или биологическое бьют наотмашь, уничтожая страны и народы, да еще способны бумерангом вернуться к отправителю. Систему гарантированного возмездия, наподобие комплекса «Мертвая рука» никто не отменял. Еще полвека назад человечество было невероятно взаимосвязано в большинстве сфер жизни, от культурных идолов до общего космического пространства – Теперь же мы стали слишком взаимозависимы. Мы с легкостью представляем врага на другом конце мира, однако начинаем истерично визжать, когда те, плохие парни, нам отвечают. Еще страшнее становится, когда они не приходят с другого конца мира, но внезапно появляются среди нас. Например, в соседней школе, офисе или кафе. Но во всех предыдущих случаях нам вроде бы всегда казалось, что враг понятен. У него есть территория, флаг, внешние признаки в виде другого цвета кожи, языка, культуры, вероисповедания. Чаще всего их притязания обуславливаются желанием посягнуть на те же ресурсы, на которые мы тоже положили глаз. Но в этом случае разобраться, кто виноват, будет во много раз сложнее. Нет, еще слишком рано». Человечество неоднократно проходило через множество кризисных ситуаций. От потенциальных ядерных конфликтов до мировых войн, от угроз распространения биологического оружия до мировых эпидемий, во время которых миллионы пали на радость старухи с косой. Но мы легко приспосабливаемся. Существует мнение, что последними на Земле останутся крысы и тараканы. Адонис был убежден, что компанию им легко составят люди, играючи, пережив любой катаклизм. Но все же... Все же навряд ли человечество окажется готовым к очередному открытию, пришедшему словно из неопубликованного романа Герберта Уэллса. Месяц назад Крокаура, ветерана сил особого назначения, специализирующегося на операциях в Латинской Америке, поставили следить за доктором Аланией Вонг, возглавлявшей научное направление проекта «Лимит». Именно тогда у его старшего коллеги и руководителя группы с кодовым именем Аш появились основания полагать, что доктор регулярно контактирует с кем-то вне лаборатории. Обсудив их с начальством, было принято решение установить за ней слежку с целью выйти на след предполагаемых конкурентов. Доктор Вонг, их Санта-Муэрте, была сооснователем проекта, светочем экспериментальной реаниматологией. «Весьма незаурядный человек». Однако, даже если все вокруг являются законченными параноиками, заметить странное поведение своих коллег порой бывает довольно нетрудно. Изощренным способом передачи информации стали невинные прогулки Вонг по городу в моментах ее отсутствия на базе. На всех сотрудниках был установлен трекер, о котором они знали. Снять его означало моментально навлечь на себя подозрения. Впрочем, никто не мешает установить на себя чужой датчик, например, с другой частотой сигнала. Положив его в карман и соблюдая простые инструкции, можно очень нетривиальным способом передавать почти любые данные. Если человек идет на север или запад, это означает точку. Движение на юг или восток означает тире. Наложив карту перемещений со штатного трекера на карту города, команда поначалу ничего не поняла. Вонг стала много гулять, выбирая странные и повторяющиеся маршруты. Позже кто-то заметил совпадающие паттерны и стало понятно, что это обычная азбука Морзе. Шифр был прост и гениален, в стиле Алании. Конечно, в нем не раскрывалось никаких секретных сведений. Вонг лишь сообщила о намерениях их передать и указала, где и когда готова провести встречу с представителями другой стороны. Проконтролировать эту встречу и в случае необходимости устранить участников было задачей Джима. Со стороны центра была только одна просьба. Вонг должна выжить. Он должен был доставить ее в целости и сохранности в частный аэропорт в окрестностях Бухареста, а дальше в Цюрих. Все просто. Альтернативным маршрутом в случае возникновения проблем был план отступления через Венгрию, где их будет ожидать курьер. Что ж, вытаскивать и сопровождать особо важных клиентов ему было не в новинку. Местом встречи была выбрана Румыния, местечко неподалеку от города Брашов. Символично – Именно в Брашове Вонг встретила своего мужа и там же потеряла его спустя 12 лет совместного брака во время катания на лыжах. Он был похоронен на небольшом кладбище в пригороде. Дождавшись годовщины, она вылетела на место первым рейсом под предлогом навестить его могилу. Джим вел ее от самолета. У выхода из терминала ее подобрал шофер в черном тонированном BMW. Взяв заблаговременно арендованное на чужое имя Ауди и быстро вбив номер машины в базу, Джим последовал за ними. Система перехвата автономеров позволяла отслеживать движение транспортного средства через GPS по аналогии с сервисом отслеживания курьеров или такси, держась на достаточном отдалении, чтобы не заподозрить его машину, поскольку он был уверен, что другая сторона тоже сопровождала автомобиль. В большинстве стран мира владение такой системой автоматически обеспечило бы огромные проблемы с местными силовыми структурами. Но что поделать? Специфика службы. Если его остановят и начнут обыскивать, то такой софт станет наименьшей проблемой. По сравнению, скажем, со снайперской винтовкой М-200 и коробкой патронов калибра 10,3 мм, хранящимися в багажнике под брезентом. Вокруг разворачивался приятный глазу, но несколько смазанный мартовской пасмурной погодой пейзаж. Старинные деревни, раскинувшиеся вдоль дороги со всех сторон, куда ни глянь, были окружены холмами разной высоты, усыпанными вековыми деревьями. Многие поселения, разросшиеся до размеров городов, исторически находились в долинах, связанных между собой сетью дорог. Белеющие вдали от снега холмы и горные хребты заботливо укрывали от глаз местные населенные пункты. В самих городах снега почти не было. Уже ощущалось поступь весны. К тому же месяц выдался промозглым и дождливым, что способствовало формированию над полями достаточно густого тумана, искусно добавляющего флера сверхъестественности здешним видом. Неудивительно, что люди по-прежнему отождествляют эту страну с мифами о графе Дракуле, хотя местных, скорее всего, уже доконали эти сравнения. Джим никогда ранее не был в Румынии, но, невзирая на окружающую природу, про себя отметил, что пейзаж очень хорошо подходит для проведения уединенных встреч, планирования засад или разведывательных операций. Через 45 минут они съехали с главной дороги и углубились в сельскую местность. Агент проглядел карту и выругался. Километров через пять кончались населенные постройки, после чего он должен был въехать в пустынную местность, где будет единственным привлекающим внимание темным пятном на белом фоне. Если они дальше продолжат движение, придется бросить машину и молиться, чтобы они не проехали еще с десяток км. Вскоре ему пришлось припарковаться около последнего на карте в радиусе нескольких километров продуктового магазина, захватить лежащий на заднем сиденье кейс и выскочить из машины, стремглав, бросившись в погоню окольными путями по маршруту следования кортежа Вонг. Внезапно планшет объявил, что ее машина остановилась, примерно в полутора километрах за небольшой лесной грядой. Он вгляделся в экран, приблизил картинку как смог и различил темный прямоугольник неотмеченной постройки. Подозревают, что может быть хвост, вот и выбрали неопознанный объект. Это может быть что угодно, но бьюсь об заклад, скорее всего, ферма. Он побежал к деревьям, чтобы незаметно перейти гряду и подобраться ближе. Через несколько минут бега трусцой агент приметил мерцающий между стволов свет от сильного фонаря. Уже стемнело достаточно сильно. Подобравшись поближе, Джим залег около упавшей ветки здоровенного дуба и открыл кейс. Внутри лежала разобранная на части винтовка с оптическим прицелом, включающим режим ночного видения. Каждая отполированная часть стремилась поймать блики мощной лампы прожектора где-то впереди. Ближе подходить не стоит. Блики — враг любого снайпера. Ловко соединив части оружия, он вставил обойму, прикрутил глушитель и начал калибровку прицела. Как он и предвидел, встреча проходила на отдаленной ферме. В прицеле винтовки он различил Вонг, стоявшую, прислонившись к машине. Она держалась спокойно, не курила, невзирая на вредную привычку, и что-то разглядывала на экране телефона. Словно видеться с курьерами не первый раз. Кракауэр предположил, что ей могли быть даны гарантии выживания, вследствие чего она, вероятно, планировала спокойно покинуть встречу. Он внимательно изучил территорию, увидел одного охранника со стороны амбара, второй виднелся в проеме дома. Джим подозревал с большой долей вероятности, что в доме есть еще несколько человек, готовых отразить нападки, желающих сорвать встречу. Они были на расстоянии 750 метров от него. Других машин не было, значит, основные гости еще не прибыли. Спустя 10 минут с другой, неосвещенной стороны, показалось две машины. Едва первый автомобиль остановился, из него вышел приземистый человек в куртке с шарфом, за ним встало еще двое телохранителей. У всех присутствующих, кроме Алании, было оружие. Кроме пистолетов, Джим разглядел, что двое сопровождающих были вооружены укороченными версиями армейских штурмовых винтовок. Приземистый человек подошел к доктору, и они приступили к переговорам. Вопрос в том, как и в какой форме она будет передавать информацию дальше. Вонг поставила рюкзак на капот автомобиля, вытащила папку серого матового цвета с документами и спешно отошла. Джим положил палец на курок, вновь вгляделся в прицел. Пока человек просматривал документы, сложенные в файлы вкладыши, доктор Вонг достала ноутбук, подключила к нему портативный накопитель и стала что-то спешно набирать на клавиатуре. Через прицел видно было не очень хорошо, но Джим угадывал внешний вид устройства. Было похоже на один из скриптексов, ставших очень популярными в околовоенной и научной средах в последнее время. «Вскрыть такое устройство можно только с помощью комбинации сложнейшего пароля, биометрических данных и кодовой фразы, которую обязан произнести владелец. При совершении ошибки данные внутри моментально стираются и не подлежат реконструированию и восстановлению. Одна ошибка при попытке извлечь или передать информацию, и все будет уничтожено. Судя по всему, доктор только что активировала устройство, предварительно записав на него всю чувствительную информацию». Хитрый ход. Таким образом, она гарантировала себе безопасность, ведь только она теперь могла получить доступ к тому, ради чего была организована вся эта операция. Переносное устройство осложняло ситуацию. Придется во что бы то ни стало его захватить. При этом теперь они даже в теории не могли рассматривать ситуацию, при которой Вонг может пострадать. Ее нужно было брать живой. «Пора». Стрелок начал действовать. Он убивал и большее количество людей за одну операцию. Когда на твоей стороне эффект неожиданности и многолетний опыт, можно справиться с превосходящими силами противника. Главное не ошибиться сразу, чтобы не запороть всю последующую цепочку действий. Спусковой курок винтовки был плавным. Отдача ощутимо била в плечо, но он был этому только рад. Так лучше чувствуешь оружие, пусть и приходится несколько дней ходить с гематомой. Все цели были как на ладони, потому он открыл быстрый и частый огонь, посылая пули одну за другой, прерываясь лишь на то, чтобы передернуть затвор винтовки. Лидер делегации получил пулю в шею чуть ниже челюсти, его отбросило на охранников, которые к своему стыду слишком долго реагировали на дернувшегося в неестественной конвульсии босса. Как только его тело начало откидываться назад, стоящий слева от него получил следующую пулю прямо в лоб и повалился на капот машины. Третий успел прыгнуть за бок автомобиля, и пуля чавкнула о металлическую дверь амбара, оставив аккуратное отверстие на том уровне, где долю секунды назад находилось сердце. Человек принялся неуклюже палить в сторону Джима, однако это его не спасло. Снайпер только и ждал, когда из-за машины появится рука, по которой он сможет определить, где именно укрылась очередная жертва. Две пули, посланные в корпус автомобиля, пробили двигатели и поразили мишень. Первая из двух приехавших машин не завелась, что означало, что в ней больше никого не было. Из второй никто не вышел, но Джим все равно выстрелил в лобовое стекло, где предположительно мог находиться водитель, и еще раз в мотор, чтобы не дать противнику шансу покинуть стрельбище. Сразу после первых выстрелов мотор машины Вонг взревел. Она с криком запрыгнула на заднее сидение, в то время как водитель выкручивал руль на полную». Машины чужаков преграждали ей путь, а потому транспорт начал быстро разворачиваться. Джим сделал седьмой выстрел в сторону водителя, после чего машина резко запетляла, приблизилась к деревьям, наехав на торчащие пни и коряги, и застыла, продолжая крутить колеса, как случается, когда нерадивый ребенок играется с насекомыми, отрывая их от земли и наблюдая за тщетными попытками бегства. Все события уложились примерно в одну минуту. Джим выдохнул и бросился в сторону автомобиля Вонг по дуге с винтовкой наперевес, на ходу вставляя новую обойму. Про охранников около фермы он не забывал. Ответная реакция наконец-то последовала. В деревья, за которыми он перемещался, стали вгрызаться пули. Не предполагая до конца, как поведет себя в такой ситуации, Вонг, Джим не хотел рисковать и расходовать время на их отстрел. Он присел и быстро отправил пулю в прожектор на амбаре. Ферма погрузилась во мрак, свет в доме не горел, видимо, уже давно. Этим он выиграет немного времени. Дальше только опыт и инстинкты. Пули продолжали регулярно лететь в его сторону, однако проходили то спереди, то сзади на приличном расстоянии. В кромешной лесной мгле они не могли определить его позицию. Агент услышал звук открывающейся двери салона автомобиля. Времени оставалось все меньше. «Доктор вот-вот даст деру». «С другой стороны, почему бы ей не сдаться своим? Мы же не на расстрел ее отправим». Это показалось ему слегка странным. Кракауэр не горел желанием бегать по темным лесам Румынии в поисках доктора. Он скатился по мокрым листьям к машине, держа на прицеле окно водителя. Не услышав никаких звуков в салоне, рванул ручку задней двери. «Никого!» «Проклятие!» Дверь со стороны пассажира была открыта. Он перевел взгляд на слегка приоткрытую дверь шофера – Или она дотянулась и открыла ее, чтобы отвлечь его внимание звуком, или каким-то образом дверь открыл сам шофер в предсмертном порыве, пытаясь вылезти. Джим взглянул в лес поверх машины и попытался быстро исследовать местность с помощью бинокля, работающего в инфракрасном спектре. Женщины не было. Их же разделяла минута. Куда она делась? В этот момент в багажник забарабанило. Заднее стекло разлетелось в дребезги. Джим распахнул водительскую дверь, улегся за ней, как за укрытием. Взглянул в прицел. Со стороны амбара к нему быстрым шагом приближался противник, держа автомат в боевой готовности. Лежа на земле, агент выстрелил ему в ногу. Человек повалился, и вторым выстрелом в грудь он оборвал его крик. По его прикидкам, где-то оставался еще один. Он не увидел его поблизости, быстро оглядел автомобиль. Ноутбука не было. Стал двигаться в сторону места передачи документов, держа строение на прицеле. Папку обнаружил рядом с телом главы делегации. Около ног Криптекс. Уже что-то. Джим присел за автомобиль и попытался послать сигнал команде. План Б. Док сбежал. Есть трупы. Одного упустил. Документы при себе. Придется двигаться к западной границе. Черт возьми, куда делся последний охранник? Мысль о его присутствии пусть даже если он сбежал в глубь леса или засел в доме, нервировало его. У него не было времени идти и выискивать его в комнатах или подвале. Вслушиваясь в тишину леса еще некоторое время, он открыл папку и пролистав документы, часто заморгал. Несколько мучительно долгих секунд он перечитывал вновь и вновь короткое резюме основных выводов научных изысканий Алании и Вонг. Под воздействием адреналина мозг работал в ускоренном режиме, но все равно отказывался принимать прочитанное. Джим облизнул пересохшие губы. «Господь всемогущий! Необходимо срочно передать данные в Центр!» «Бумажные документы придется уничтожить. Если его перехватят, подстрелят или досмотрит местная полиция, защитить бумаги будет некому. Выход один. Криптекс вывести из страны или спрятать по дороге там, где его не смогут найти. Документы уничтожить. Оставалась и другая большая проблема. «Лимиту все равно придется искать Вонг». В противном случае попытки открыть «Криптекс» были заведомо обречены. Через несколько минут он добрался до припаркованного автомобиля. Внимательно огляделся вокруг. Ни души. Он не знал, могут ли за ним еще наблюдать, вернулся ли последний оставшийся в живых противник и идет ли теперь за ним. После увиденного в документах это отошло на второй план. Надо заканчивать тут и попытаться передать информацию незамедлительно». Сфотографировав на планшет документы так быстро, как только возможно в текущих обстоятельствах, Джим взял из бардачка зажигалку старого формата, из тех, что заправляют бензином, вылил содержимое на папку, включил прикуриватель для сигарет и поджег листы бумаги. Пока он смотрел на то, как бодро огонь поедает документы, стоящие, по всей видимости, миллиарды, его не покидало пережитое потрясение от прочитанного. Крокауэр был далек от современной медицины, Но если он понял правильно, то получилось, что доктор изобрела способ, некую технологию, позволяющую вытащить с того света любого человека и поместить его сознание в живую новую оболочку. Алания Вонг выиграла партию у смерти. Уничтожив все бумаги до последней страницы, Джим включил зажигание и помчался в сторону шоссе, надеясь, что до утра у него есть время. Навигатор показывал порядка 400 километров до Арадя, что на границе с Венгрией. Выехав на главную дорогу, он включил местное радио новостей. И тут же случилось то, что как раз могло нарушить всю цепочку последующих действий. Он услышал номер своей машины. Диктор по радио продолжал. Глава полиции города Брашов заявил, что в данный момент все имеющиеся силы в округе приводятся в состояние повышенной мобилизации для осуществления плана перехвата. «Власти города просят всех граждан в случае обнаружения автомобиля сразу обращаться по номеру». Повторяем, водитель вооружен и крайне опасен. И так по всем радиостанциям. Джим с силой ударил кулаком по приборной панели. Я в дерьме, надо срочно менять транспорт. Он проглядел навигатор. Тот указывал, что ближайший населенный пункт находился приблизительно в десяти километрах на северо-запад. Небольшой населенный пункт рядом с большой крепостью на холме. Стрелок сжал руки на руле и свернул с шоссе в сторону города. Глава четырнадцатая. Гайдер. Апрель две тысячи тридцать третьего года. База-лимит. Полтора километра под землей. «О, все достаточно просто», — улыбнувшись, ответил Гайдер. «Я хочу вас убить». Угроза. Его действия были мгновенны. Тело рефлекторно отреагировало на слова-триггеры, смысл которых мозг еще только начал осознавать. Рывком поднявшись с кресла, правой рукой он молниеносно выхватил из бокового кармана походный нож, а левым локтем вдавил сидящего ряда Маша, приставив восемь сантиметров стали к его шее. Тот не стал уклоняться, хотя Дэниел почему-то был уверен, что мужчина сделал бы это играючи. Он повернул горящий взгляд на доктора. «А теперь быстро объясните мне», — рявкнул он, — «что здесь нахрен происходит?» «Гайдер, зараза!» — злобно прохрипел Аш. «Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты не встречал таким образом наших новичков?» «Еще раз спрашиваю, что тут творится, мать вашу?» Мозг Дена работал в ускоренном режиме, анализируя ситуацию. Охранников рядом не было, хотя наверняка такой объект не останется без внимания. Ученый едва ли представляет опасность, но может вызвать подмогу. Он судорожно искал взглядом запасной выход, так как дверь позади него была закрыта, и Дэн сомневался, что сможет ее отпереть. Должен быть альтернативный проход в случае нападения, но он боялся, что выйти можно только тем путем, которым они спустились. «Спокойно, мистер Даск, без резких движений», — доктор смотрел на него потрясенным взглядом и говорил нарочито медленно, словно боясь его спугнуть. «Мы сейчас все вам объясним, только уберите нож от моего коллеги». Гайдер и Аш явно не ожидали такой прыти от хромающего ветерана. «Валяйте!» «Как сказал мой коллега, Гайдер бросил взгляд на шею напарника, по которой стекала капля крови, какая бывает от неаккуратного бритья. «Наши интересы лежат в сфере околосмертных переживаний». «Мы стараемся воспроизвести этот опыт, конечно же, без летального исхода для наших людей, с целью использования этого феномена на практике». «Ни черта не понимаю», — гневно ответил ему Дэн, но паника чуть отступила. «Мистер Даск, нож, пожалуйста». Это произнес уже Аш, глядя ему прямо в глаза, и это была явно не просьба, «Он не просто представитель организации. Он привык командовать людьми и добиваться их повиновения», — отметил про себя Дэн. От жесткого взгляда по спине прошел холодок. Чтобы не усугублять ситуацию, он отвел нож, тем не менее оставив его в руке. «Прошу меня простить за эту глупейшую шутку. Я не смог удержаться», — Виновато улыбнулся доктор. «Давайте по попробуем еще раз, хорошо?» Все трое сели. Аж поправил галстук, протер салфеткой ранку на шее и распрямил рубашку. Выглядел он так, словно они мирно распивали кофе уже несколько часов, и никакого инцидента с ножом не было и в помине. Доктор Гайдер начал первым. Пять лет назад, 26 марта, житель Испании Игнасио Торрес, 59 лет, п прилетел в Мехико туристом и умер там чуть менее чем через сутки в результате сердечного приступа. Однако врачи вернули его с того света. Аш смотрел на Дэниэл, осчитывая его реакцию. Спустя пять минут после подтвержденного факта клинической смерти. Очевидно, его мозг был поврежден из-за отсутствия кислорода. Однако счастливчик не только пришел в себя, но и смог подробно описать свое пребывание там. Медицинская статистика знает десятки, если не сотни, случаев, когда человек после пробуждения описывал свет, мерцание, тепло и прочие впечатления. Некоторые даже утверждали, что парили словно дух над операционным столом и видели свое тело, лежащее под скальпелем хирурга. Этот случай отличался тем, что Торрес пересказал свои действия весьма подробно, перечислил увиденные им силуэты на улицах и... Точно определил количество окружавших его в момент реанимации врачей. Он назвал направление коридора в больницы и обстановку в операционной. Но ведь он ни при каких обстоятельствах не мог быть там. Как бы вы охарактеризовали его случай, Д -Д Дэниел? — Не знаю. Разновидность глубокого сна, проявление психических расстройств или просто вранье ради привлечения к себе внимания, — попытался предположить тот. «Это вполне логичные гипотезы, которые врачи сразу решили проверить», — заметил Микаэль. «Однако сны генерируют подсознание. Люди порой их запоминают, но они часто обрывочные, смазанные и фрагментированные. Да, некоторые люди видят подобные сны, но они весьма быстро забываются. Однако Торрес не спал. Он приехал в Мехико за сутки до сердечного приступа». Выспался, позавтракал яичницей с беконом и отправился гулять на площадь Сокола, где ему внезапно стало плохо, после чего его увезли в реанимацию. Однако, пробудившись, он подробно пересказал, как продолжил гулять по площади, какие памятники осмотрел. Он также перечислил названия прилегающих к площади улиц, которые мог видеть из автобуса. Разумеется, эти улицы проверили. Они есть на карте и полностью совпадают с описанием. А вот тут самое интересное. По камерам отчетливо видно, что Торрес едва успел выйти из автобуса перед тем, как упасть в обморок, и он точно ранее не бывал в городе. С -с Стоит ли говорить, что психических расстройств у него не выявили? Откуда он тогда знал детали местности? Почему он смог по ним якобы пройтись, если никогда не посещал города? Вы хотите сказать... Это первый зафиксированный в истории случай жизни после смерти. Именно жизни, то есть проживание там какого-то периода времени. Приступ, который случился с Торосом, и переживания, связанные с этим, наложились на изученные ранее туристические буклеты, просмотренные ролики в социальных сетях и интернете, да где угодно, хоть по телеку. В результате предсмертный эмоциональный всплеск воспроизвел в его сознании отчетливую картину того, как он будто бы в заправду совершил прогулку по площади а заодно и пережил попадание в больницу, когда еще был в сознании, вернее, на границе со смертью. Аж сцепил пальцы на руках и заговорщицки наклонился к Дэну. «Ну, как вам такое открытие?» «Я бы ответил, что вы говорите серьезным тоном абсурдные вещи», — безэмоционально ответил Ден. Внутри него гнев и стресс постепенно сменялись разочарованием. Столько времени потрачено, а ему все же пытаются впихнуть историю, пригодную разве что для вечерних ток-шоу. Странно, они вложили столько усилий, чтобы в итоге рассказать ему эти бредни. Понимаю, как это звучит. Однако случай, согласитесь, прелюбопытный. И, конечно, сразу же хочется узнать, были ли похожие инциденты в других клиниках и частях света, чтобы точно исключить сговор медицинского персонала или случайность. «Угадайте, сколько их смогли зафиксировать?» «Скажу сам. Сорок три». «Вы хотите сказать, что сорок три человека вернулись с того света в результате реанимации и смогли рассказать о своем пребывании там?» Дэн был расстроен решительно скептически. Однако история непроизвольно зацепила. «Как байка у костра, которую любопытно дослушать до конца, чтобы узнать страшную развязку». «Именно!» — утвердительно кивнул Гайдер. У «Удивительно, не правда ли? Конечно, случаи были кардинально разные, и п... пациенты попадали туда при совершенно разных инициирующих обстоятельствах. Кто-то пережил аварию, кого-то схватил инсульт на рабочем месте, Т трое находились в хосписе, и врачи смогли их вытащить в момент, когда организм перестал бороться. Одному, насколько помню, прострелили голову». Разные пациенты с разной жизнью и разной истории ее окончания, да и описание событий в каждом случае были уникальны, поэтому ни один госпиталь или медицинский центр в мире не придал этому значения. Вся история ограничилась публикациями в прессе и интервью проводивших операции врачей, ни одного серьезного научного исследования. Что такое 43 случая возвращения? Статистическая погрешность, случайность. «Дайте угадаю. Вы решили копать глубже?» «Абсолютно верно», — ответил Аш, не без ноток гордости в голосе. «Именно мы нашли исчерпывающую информацию по каждому из 43 случаев, которые объединяет одно. Люди с того света могут детально рассказать о том, что видели и переживали за гранью жизни. Настолько детально, словно они прожили там не один день и даже не месяц. Как только мы собрали эти случаи, то решили пойти дальше». И несколько лет назад нам удалось экспериментально подтвердить, что, умирая, человек действительно попадает в некое подобие загробной жизни. Это вовсе не имеет ничего общего с такими понятиями, как рай, ад и религия в целом. Это не бескрайнее белое ничто и не райский город в облаках или пышущая огнем бездна. Скорее, это похоже на сумрачный серый мир, который воссоздается на основе всего прожитого опыта, эмоций и воспоминаний. По нашей теории, в момент осознания смерти мозг пребывает в шоковом состоянии и задействует огромное количество энергии. В результате активируется одна из функций нашего бессознательного, старательно моделирующая новую реальность, с которой сознание будет способно справиться и которая будет для него знакомой и привычной. Поэтому этот мир мало чем отличается от нашего, хотя информации слишком мало, мы еще очень многого не понимаем. Слушая это, Дэн все больше убеждался в том, что попал к сумасшедшим ученым, изучающим случаи клинической смерти. Прямо как в романах Стивена Кинга. Или это современные сектанты, ставящие в центре своего культа идею о загробной жизни, прикрывающие свои действия научными исследованиями? — Мистер Даск, — продолжил доктор, словно прочитав его мысли. — Успокойтесь, прошу. Аж говорит правду, хотя и очень упрощает концепцию. Но представьте... Получается, существуют загробные миры, все люди туда попадают, а некоторые даже возвращаются назад и рассказывают о нем. Опять же, поймите, речь идет не о неких подземных пещерах Аида, где наши души прячутся от пса Цербера. Это все нам давно навязывается книжками и кино, и, разумеется, не имеет отношения к реальности. Хотя древние религии и культы имеют в своей основе некоторые п -п паттерны, поразительно похожие по описанию на то, что мы видим в чужом посмертии. Тут мы смеем предположить, что пророки и почитатели богов имели успешный опыт перехода и возвращения из небытия и попытались объяснить его наиболее доступным для того времени способом. Возвращаясь же ближе к нашей тематике, мы сейчас говорим про ту часть нашего мира, которая имеет свои границы и внутренние законы, отдает фантастикой не отрицаю, но в таком случае нельзя не поставить вопрос, возможно ли туда отправиться лишь на время, так сказать, приоткрыть двери и шагнуть в этот потусторонний мир, а потом вернуться назад. Микаэль говорил все это взволнованно, несколько заикаясь, с той же неестественной улыбкой, с которой сообщил Дэниелу о своем намерении его убить. Дэн не знал, что ответить. Было похоже на то, что аж и доктор действительно в это верят. «В рамках проведенных нами и некоторыми другими лабораториями тестов удалось подтвердить, что человек, переживая околосмертельный опыт, переносится в иное, созданное его бессознательным место. Оно похоже на тот мир, в котором он прожил свою жизнь». Насколько мы понимаем, определенные структуры мозга умирающего заново загружают привычный ему мир, точнее, отдельные его фрагменты, поскольку мы не сталкивались со случаем, когда пациенты описывали бескрайние просторы загробного мира. Чаще всего это то место и окружение, где смерть настигла человека. Структура и целостность потустороннего мира зависит от его жизненного или предсмертного опыта, Он может предстать в форме операционной или, скажем, машины, в которой он попал в аварию и погиб, или дом, в котором он прожил большую часть жизни. По-видимому, связано это с тем, что человек не в состоянии осознать абсолютную пустоту или создать идеальный мир грез, в котором никогда не был. П поэтому он помещается в хорошо знакомые ему условия. Своего рода защитный механизм, но, повторюсь, мы не понимаем еще многих аспектов работы того мира. «Но как? Как вы собирали эти сведения?» Дэн переводил взгляд с одного собеседника на другого. Он слышал все, что они ему говорили, но не мог воспринять значение их слов. «Загробная жизнь? Переживание жизни снова после физической смерти?» «Чтобы доказать это, мы прибегли к такому явлению, как клиническая смерть. Человека с помощью специально разработанных п препаратов погружали в состояние обратимой смерти. Он просыпался на том же месте, где был введен раствор». Вокруг него уже не было людей, а мир был подернут серой дымкой, но все физические предметы, которые он видел в реальном мире, в некой конкретной ситуации, перенеслись и в сумрачный. Какой все это имеет смысл, и причем здесь я? Самые невероятные теории в его голове относительно этой организации крутились с неимоверной скоростью, хаотично сменяя одну другой, но Дэн не мог поверить ни в одну из них. «Поясню на понятном вам примере». Аж прочистил голос. «В последней вашей операции на Ближнем Востоке стояла задача ликвидировать лидера повстанцев, который контролировал террористическую сеть. Вы уничтожили цель. Задача формально выполнена, ведь так? Только загвоздка в том, что с собой в могилу он унес информацию об источниках финансирования, своих покровителях, купленных чиновниках, путях доставки оружия и так далее». Через месяц, а может быть год, неважно, они изберут нового командира, у него появятся деньги на подготовку своих боевиков, оружие. История повторится, и, возможно, не раз. Понимаете? Вы вроде бы и убрали проблему, но это лишь перестановка переменных в уравнении, а не его решение. А теперь представьте, что, если можно было бы достать всю эту информацию? «И я сейчас не про разведывательные службы, которые прогнили ровно настолько, что позволяют сильным мира сего бороться за власть в отдаленных регионах чужими руками. Что, если можно было продолжить получать всю информацию от человека, которого уже нет? Влезть в загробный мир вашей цели? Буквально?» «Что вы имеете в виду?» «Воздух в помещении сгустился. Руки непроизвольно вспотели». Нутром Дэн ощутил, что его готовят к тому, чтобы сказать вещь, способную изменить его жизнь, и он был готов усомниться в том, что хочет услышать это, но обратного пути уже не было. Аж с Гайдером переглянулись. Доктор набрал в грудь воздуха и победоносно проговорил. «Мы открыли дверь в чужое... по смерти» и назвали его «Оградой». Повисла напряженная пауза. Гайдер пронзал его взглядом. Аш невозмутимо разглядывал ногти на пальцах левой руки. Не похоже было, что кто-то из них пытался разыграть Даска, но последние несколько минут разговора не могли быть реальностью. «Бред же! Это невозможно!» Он не верил в это, отказывался поверить. Проще было представить, что эти люди под дулом пистолета заставляют бедных пациентов жрать химию или колоть себе наркотики, а те, в свою очередь, галлюционируют на радость всей этой шайки. Дэн был готов кричать в лицо этим людям, что рассказанное ему полный идиотизм, но какой-то частью сердце чувствовал, зерно сомнения уже посеяно. Он никогда не ходил в воскресную школу, его семья, как он помнил, не отмечала религиозные праздники, да и вообще всю жизнь он был уверен, что дальше его и всех окружающих ждет просто пустота. «Так гораздо легче жить!» А сейчас его пытаются убедить в совершенно фантастической теории, пусть даже поданной с научной точки зрения. Надо уходить, бежать отсюда, пока сомнения не породили желание разобраться в том, о чем ему сейчас говорят. Даниэль, послушайте меня внимательно». Голос Гайдера звучал мягко и успокаивающе. «Я бы тоже так подумал на вашем месте. Более того, я бы расхохотался в лицо говорящему это и ушел». «Собственно, я так и сделал, когда меня пригласили в проект полтора года назад. Но я поверил и вернулся. Мы на пороге величайшего открытия за столетия и предлагаем вам стать частью этого великого, стать одним из первооткрывателей мира мертвых, как бы это пафосно ни звучало». «Кроме того, аж в отличие от Дока говорил по-деловому, как я упоминал ранее, у нас есть для вас предложение». «Добывать информацию с того света – тоже работа. И не курьерская, прошу заметить. Мы хотим предложить вам экспедиционный контракт. Видите ли, очень малое количество людей способны выдержать переход в обоих направлениях. Вы уцелели после серьезного ранения. У вас есть подтвержденный факт клинической смерти. Вы умерли и вернулись. Это говорит о высокой предрасположенности вашей психики и мозга к подобным переходам». Благодаря природным данным вы в состоянии выдержать соответствующие перегрузки. Наши медики уверены, что смогут вернуть вас обратно в любой момент. Более того, у вас есть военная подготовка и боевой опыт. Это будет не лишним в некоторых операциях. Плюс, как я и говорил ранее, это не исследование, а полноценный контракт, который, поверьте, окажется гораздо более щедрым, чем все, что вам готова была предложить армия, и уж тем более любая работа на гражданке». «Господи, они же это на полном серьезе», — рассуждал Дэн. «С другой стороны, если бы эта компания хотела причинить мне вред, возможностей у них было предостаточно, особенно после того, как я чуть не зарезал одного из них». Он посмотрел на Микаэля. «Допустим, я соглашусь подробнее узнать об этой затее. Какие гарантии вы готовы мне предоставить?» Взвешивая каждое слово, произнес он. «О каких гарантиях может идти речь, мистер Даск? Вы на нашей территории, в сотнях метрах под землей. Если бы мы хотели заставить вас сотрудничать силой, мы бы это давно сделали, уж поверьте. Но мы так не работаем. Нам нужны агенты, специалисты экстракласса, а не безмозглые исполнители. Давайте пройдем в нашу лабораторию». Доктор пригласил его в помещение, куда вела металлическая дверь, оборудованная столь же сложным и современным замком, который ему довелось видеть на входе в бункер. Примерно это зрелище и приходило на ум, когда он слышал слово «лаборатория». Множество небольших помещений, набитых сложным и незнакомым оборудованием. Если бы Дэна попросили нас спор угадать назначение хоть одной машины, он бы неизбежно провалил все попытки. Некоторые помещения были похожи на хорошо обставленные больничные палаты с белой отделкой на стенах и прикроватными тумбочками. На этом, правда, сходства заканчивались. В центре стояли модифицированные многофункциональные койки, окруженные высокотехнологичными медицинскими аппаратами. Повсюду стояли мониторы, следящие за показаниями пациентов, аппараты ИВЛ, дефибриллятор, приборы ЭКГ и многое другое. Можно было разглядеть и шкафы с препаратами и прочими медицинскими принадлежностями. От взгляда Дэна не ускользнуло то обстоятельство, что на койках были крепления, блокирующие движения пациента. «К сожалению, животные не могут пересказать впечатление о загробном мире. Мы начали испытания на добровольцах, готовых пойти на такое за деньги. Чтобы не перегрузить их организм и не вызвать фатальных последствий, мы сперва разработали медикаментозную базу, которая позволила повысить выживаемость среди пациентов, подвергаемых реанимационным процедурам до ста процентов», прокомментировал доктор Гайдер, уловив направление взгляда дэниела. «Первоначальная задача нашей группы заключалась в том, чтобы лишь подтвердить или опровергнуть многовековые подозрения людей о существовании загробной жизни», — продолжил мужчина. «Тогда процессом руководила лауреат Нобелевской премии по медицине доктор Алания Вонг. Именно она стояла у истоков разработки революционного способа реанимации с помощью комбинации сложных химических компонентов». «Сами понимаете, не было лучшей кандидатуры для того, чтобы возглавить наше предприятие. Я не буду вдаваться в медицинские подробности. В общих словах мы уже описали, как удалось подтвердить гипотезу. Настоящий прорыв произошел два года назад, когда доктор Вонг начала экспериментировать с введением в состояние по смерти сразу нескольких подопытных». Ее теория заключалась в том, что при наличии определенных стартовых факторов, двух людей можно отправить за один и тот же барьер. Это было беспрецедентно смело даже для нашего проекта. Воспользовавшись методами из области генной инженерии, ей удалось добиться того, чтобы один испытуемый побывал в посмертии смерти другого. А теперь представьте, какое окно возможностей тогда открылось перед нами. Гайдер внезапно умолк и вздохнул. Дэн вопросительно посмотрел на него. К сожалению, доктор Вонг покинула нас при достаточно загадочных обстоятельствах некоторое время назад, и работа сильно затормозилась, хотя мы пытаемся двигаться вперед собственными усилиями. И ее лучший ученик Микаэль достойно продолжает нашу научную деятельность, подбодрил его Аш. Что чувствуешь, когда оказываешься там? Неожиданно для себя спросил Дэн. Тут я лучше п. Передам слово нашему общему другу Ашу, как действующему агенту, у которого было... сколько? Семь, кажется, вылазок за грань. «Пока всего шесть, Микаэль. Ты немного торопишь события», — с улыбкой ответил тот. «Хотел бы я рассказать красивую байку про свет в конце тоннеля, парение в облаках и встречу с кумирами детства. Но если ты решишь сам на это посмотреть, то будешь на меня потом обижен за столь наглый обман. Проще всего это описать так». Ты засыпаешь и просыпаешься в совершенно другом месте, но все вокруг исключительно серое. Преимуществом для тебя будет то, что на той стороне твоя нога будет полностью функциональна. У нас нет подтверждения, что по смерти разных людей как-то связаны, и что это все разные участки одного мира, но мы точно знаем, что можно проникнуть к умершему человеку, если, конечно, удастся добыть достаточно его генетического материала. И задача заключается в том, чтобы добыть информацию. «Верно. Людей мы там точно не убиваем», — хихикнул Микаэль. Несмотря на улыбки доктора, Дэн не мог отделаться от ощущения, что перед ним карикатурный злодей из старых научно-фантастических фильмов. «Но зачем эти страдания? Если проект существует более трех лет, он же наверняка профинансирован сполна по правительственной линии». «Это резонный вопрос», — Отвечу уклончиво. Это как раз то, о чем вы спросили в начале беседы. Изначально нас профинансировали определенные люди, но проект слишком дорогостоящий, и мы пока не можем раскатать губу. Международные и государственные гранты для нас закрыты, ввиду постоянной отчетности заказчикам и полной передачи прав на изобретение. Думаю, вы прекрасно понимаете, что искать частное финансирование для нас тоже не вариант». Это не стартап с очередной вариацией соцсети, использующий виртуальную реальность. После открытия возможности заходить на территорию чужого посмертия, мы пришли к выводу, что это может найти спрос среди разведок и спецслужб как дополнительный метод борьбы с международной организованной преступностью и терроризмом. Мы не прогадали. Наш проект помогает добывать эксклюзивные сведения, которые другие разведслужбы раздобыть уже физически не могут. «Торговля инсайдом только наоборот», — хмыкнул Дэниел. «Вот вы и обнаружили себя. Обычные коммерсанты». Ему доводилось видеть цифры контрактов на операции... И, исходя из простой математики, он отлично понимал, сколько стоит заказать политическое убийство основателя корпорации или свергнуть режим в стране третьего мира. Знал также немало об основных деньгах, которые государства бесконечно тратят на разработку суперсовременных средств слежения и сбора данных, включая финансирование международных агентурных сетей и подкуп высокопоставленных должностных лиц по всему миру. Разумеется, от этого везде были выгодоприобретатели. Разработки средств связи, химического оружия или просто военные лоббисты с пеной у рта, выбивающие очередные триллионы оборонных бюджетов. Типичный бизнес, прикрываемый вуалью государственных потребностей. Эти ребята просто смогли найти свою рыночную нишу. Он решил не афишировать свои измышления этим двум людям. Но каким образом добывать сведения? Допрашивая и пытая их, сдается мне, это не слишком эффективно подействует на мертвеца. «Вы, безусловно, правы, Дэниел, но я уже проделывал это на той стороне и знаю определенные методы. Я все покажу в ходе экспедиции туда. Никаких пыток и убийств. Работа с мертвыми снимает определенные проблемы, но требует порой креативного подхода». Закончил аж задумчиво. «Ну?» Что вы скажете? Готовы попробовать себя в тестовом погружении? Не бойтесь, я пойду с вами в качестве наставника и проводника. Они оба воззрились на Дена. Они многого не договаривают, очень многого. Даск был не дурак, чтобы понять это. Вопрос в том, насколько эти утаиваемые сведения могут ему навредить. Например, не превратить в овощи в ходе такого прыжка или ошибки дока. Или не сделать удобным козлом отпущения в моменте, когда их маленькое предприятие пойдет прахом. Он же для них никто. Его не сильно страшила сама идея войти в состояние клинической смерти. Он уже был там. Если Аш сделал это неоднократно и выглядит так хорошо, то, вероятно, это относительно безопасно. Но войти на территорию мертвых, где есть целые мир и творится черт знает что... Ему вспомнились ужастики про людей, преследуемых демонами из загробного мира. Его родители любили смотреть такие по вечерам, после того, как ему удавалось уложить маленького Дэниела в кровать. Иногда ему тайком удавалось подсмотреть самые страшные моменты, подглядывая с лестницы второго этажа их большого дома. Сейчас смеяться не хотелось. Внезапно одна маленькая мысль тихо засвербила внутри него. «Мама? Отец? Они что же, могут быть там?» Но он и не думал пытаться развивать эту тему. Что закрыто, то закрыто напрочь. Не хотелось давать волю воображению. Потом он будет горько сожалеть в любом случае. «Мой ответ — нет», — выдавил он из себя. Акулья улыбка Гайдера в момент исчезла. Выражение лица Аша сразу обернулось камнем. Глаза мужчины сузились. «Вы уверены, мистер Даск?» — холодно произнес он. «А, бесишься, значит». Да пошел ты в жопу со своими фокусами. Полностью, господа. Вы даже не хотите спросить про сумму выплат за переходы туда? Срать я хотел на ваше предложение, уж простите за мою бестактность. Прыжки к мертвым в голову или сознание, или куда бы то ни было. Это вообще что? Это как, а? А международные конвенции, законы морали? Я думал, вам на них, как вы сами выразились, насрать. Изогнул бровь аж. «Я не святой, это понятно, но тут речь идет про другое. Играть с вами в Джонни Мнемоника мне не улыбается, спасибо. Везите меня домой!» Он сцепил руки, уже готовясь к тому, что ему не дадут так просто уйти. Не после того объема секретной информации, которую на него вывалили. «Хорошо, Дэниел, берите сумку, и я провожу вас наверх», — неожиданно легко сказал Аш. «Но... но...» «Постойте!» — хотел было вступить в дискуссию Гайдер, но Аш резко повернулся и метнул в него холодный взгляд. Микаэль потупился и замолчал. Дэн кивнул. «Мистер Даск принял решение, доктор Гайдер. Он показал на дверь. Идемте». Наверх поднимались молча. Аш что-то просматривал в своем телефоне. Дэн просто пялился в стену. Добавить к их разговору было нечего, хоть у него и крутилось множество вопросов без ответа в голове, Но он не хотел задавать их. Боялся, что за одним вопросом потянется другой, и в итоге любопытство возьмет верх. Он же согласился приехать сюда. Нет, дальше он попробует сам определить свой путь. Они вышли из туннеля. На улице еще был день. Они пробыли под землей всего пару часов. — Капсула приедет за вами через двадцать минут, я уже вызвал ее. В аккурат успеете дойти, — произнес Аш и протянул руку. «Вы мне нравитесь. Я вижу в вас большой потенциал. Может, подумаете по пути назад? Решились же все-таки приехать сюда? Я буду в городе вечером, недалеко от отеля. Если надумаете что-то, скажите, Элизабет, она свяжется со мной. Дорогу назад найдете?» «Да, благодарю, ваш. Дэн пожал ее. Он так и не узнал его настоящего имени, а спрашивать было уже глупо. «Мне трудно сейчас что-либо прокомментировать. Все, что я услышал сегодня, весьма странно. В любом случае, было интересно послушать о вашей работе. Желаю успехов. Только не пробудите ненароком мертвых». Попытался он завершить их общение подобием шутки. «О, этим у нас занимаются другие специалисты», — широко ухмыльнулся Аш. «Но вас с ними уже не познакомим». Дэн не понял, шутит он или нет, — И пожал плечами, взвалил сумку и двинулся в сторону платформы. Метров через тридцать его окликнули. «Дэниел, чуть не забыл. Мы же оба понимаем, что этого разговора не было, а базы не существует, верно? Никто из нас ведь не хочет вызывать ненужного внимания». Он кивнул. Последнее, чего ему хотелось, так это внимание кучки безумных ученых, которые работают с мертвыми.